Охота за памятью предков многому научила меня. Патерны, ах эти патерны. Больше всего раздражают меня слепые приверженцы либерализма. Я не верю в крайности. Почешите, как следует, консерватора, и вы обнаружите человека, который предпочитает прошлое самому светлому будущему. Почешите либерала, и вы обнаружите кабинетного аристократа. Либеральные правительства всегда вырастают в аристократии. Бюрократия всегда предаёт искренние намерения людей, формирующих такие правительства. Непосредственно с самого начала мелкие личности, попавшие в правительство, обещавшее равномерно распределить социальный гнёт, оказываются заложниками бюрократической аристократии. Естественно, все бюрократии в этом отношении ведут себя одинаково. Но какое это лицемерие обнаружить знакомый образец под лозунгами равенства, начертанными на либеральных знамёнах. Ах, если эти паторны чему-то и научили меня, так это тому, что они всегда повторяются. Моё угнетение в широком смысле слова ничем не лучше и не хуже всех прочих, но я, по крайней мере, преподаю людям новый урок. Похищенные записки Начало темнеть, когда настала очередь аудиенции для делегации ордена Бин и Гессерит. Монео подготовил преподобную мать, извинившись за задержку и передав ей уверение Лето. Докладывая об этом императору, Монео сказал, «Они ожидают богатого вознаграждения». «Посмотрим», — сказал Лето, — «посмотрим». «Теперь скажи мне, о чем спросил тебя Дункан, когда ты входил в зал?» Он хотел знать, подвергали ли вы до сих пор кого-нибудь телесным наказаниям. И что ты ответил? Что об этом нет никаких письменных свидетельств, и что я лично никогда не видел таких наказаний. Как он отреагировал на твой ответ? Сказал, что такое не подобает от трейдерсам. Он полагает, что я не в своём уме. Этого он не сказал. Достаточно и того, что ты слышал. «Что еще тревожит нашего нового Дункана?» «Он видел нового иксианского посла, господин. Он находит Хви Нори весьма привлекательной. Интересуется?» «Этого нельзя допустить, Монео. Я полагаю, ты сумеешь предотвратить любую связь между Дунканом и Хви. Как прикажет мой господин?» «Да, это мой строжайший приказ. Теперь иди и приготовь мою встречу с сестрами из Бина Гесерит». Я приму их в макете «Ситча». Мой господин, есть ли в этом выборе какое-то значение? Это просто моя прихоть. Выходя, скажешь Дункану, чтобы он взял с собой отряд говорящих рыб. И прочесал город. Ожидая делегацию Бина Гессерит, лето вспомнил разговор с Монео. Это несколько развлекло его. Он представлял, какое впечатление произведёт на обитателей онна появление на улицах встревоженного айдаха во главе отряда гвардейцев. Они живо притихнут, как мыши при внезапном появлении кошки. Сейчас, находясь в макете Сичча, лето похвалил себя за такой выбор. Здание свободной формы с многочисленными куполами, расположенное на окраине онна, имело в поперечнике около 1 км. Здесь первоначально располагался музей Фримана, а теперь располагалась школа музея. Залы и коридоры патрулировали говорящие рыбы. Зал приёмов имел овальную форму и по длине достигал 200 м. Огромное помещение освещалось гигантским светильником, подвешенным на высоте около 30 м над полом. Голубоватый зеленый свет смешивался с тусклыми коричневыми и бежевыми тонами искусственного камня, которым были выложены стены зала. Лето возлежал на низком помосте в конце зала, глядя наружу через длинное, выгнутое по длине стекло. На улице были видны остатки барьера с пещерами, в которых когда-то были уничтожены приверженцами Харконнанов, запертые в ловушку войска трейдосов. Очертания скалы серебрились в призрачном свете первой луны. Контур скалы подчёркивался точечными огоньками. Костры горели там, где сейчас нельзя было показываться ни одному фриману. Огоньки мигали, когда мимо них проходили люди, музейные фриманы, подчёркивавшие своё право занимать окрестности священного города. Музейные фриманы подумали: "А какие же они усколобы?" недальновидные люди. Но что меня возмущает, они таковы, какими я их создал. Я это услышал, как ко входу приближается делегация Биныггесирит. Они пели гимн, слышался напев, изобилующий протяжными гласными звуками. Впереди шёл монео с отделением гвардейцев, которые заняли свои места у ложа императора. Монео остановился возле ложа, взглянул на лето и вернулся в зал. Женщины вступили в него двумя рядами, их было 10. Впереди шествовали две преподобные матери в традиционных чёрных одеждах. Слева Антиак, справа Лусиал, сказал Монео. Лето вспомнил раздражённые, полные недоверия слова, которые говорил ему ранее Монео, рассказывая об этих женщинах. Мажордом ненавидел этих ведьм. «Они обе вещающие истину», — сказал тогда Монео. Антаак намного старше Луисиал, но именно последняя славится как лучший вещатель истины в Бин и Гесерит. Заметьте, что на лбу у Антаак имеется шрам, происхождение которого нам неизвестно. У Луисиал рыжие волосы, и она слишком молода для столь прославленной преподобной матери. Глядя, как приближается делегация женщин, Лето почувствовал, как всколыхнулась вся его память. Капюшоны надвинуты на лоб, скрывая лица. Слуги и послушницы шли сзади на почтчительном расстоянии. Всё это было частью тщательно продуманного ритуала. Ничто не изменилось за прошедшие тысячелетия. С равным успехом эти женщины могли войти в настоящий Сич. Где их должны были приветствовать тистенные фримены? Их голова знает то, что отрицает тело, подумал Лэта. Все проникающий взор Лэта позволил ему заметить подавленную осторожность в глазах женщин. Однако они входили в зал как люди, уверенные в том, что находятся под надёжной защитой своей религиозной власти. Лэта доставило удовольствие осознание того, что бины гисырит обладает только той силой, которую он сам им дал. Ему была ясна причина такого одолжения. Из всех подданных империи эти женщины были больше других похожи на него самого. Правда, их память была ограничена лишь женскими предками, и они могли вспоминать только женские ритуалы. Однако, как и он сам, эти преподобные матери являлись объединяющим воплощением целых групп. Преподобные матери остановились, как и положено, в десяти шагах от Лета. Свита остановилась позади них на почтчительном расстоянии. Лет решил немного развлечься и приветствовал делегацию голосом и маской своей бабки Джессики. Они ожидали этого, и Лету не хотелось их разочаровывать. "Добро пожаловать, сёстры", сказал он. Голос, звучавший в тональности низкого контральто с нотками извитительности, часто прослушивался и изучался в капулите ордена Шестёр. Произнося приветствие, Лето почувствовал угрозу. Преподобные матери всегда бывали недовольны такой формой приветствия. Однако на этот раз в их реакции появились какие-то новые ноты. Монео тоже ощутил эту разницу. Он поднял палец, приказав говорящим рыбам придвинуться ближе к Лето. Первая заговорила Антаак. Господин, сегодня утром мы наблюдали на площади этот постыдный спектакль. Чего вы хотите достичь такими странными мерами? Значит, мы решили говорить именно в таком тоне, подумал ли это. Он заговорил своим обычным голосом. На какое-то время вы обрели мою милость. Это не устраивает вас, и вы желаете изменить моё отношение? Господин, произнесла Антак. Мы потрясены и шокированы тем, как вы обошлись с полномочным послом. Мы действительно не понимаем, чего вы этим добивались. Я ничего не добивался. Я был унижен этим человеком. На этот раз заговорила Лусиал. Это действие может лишь усилить ощущение гнёта вашей власти. Меня же удивляет, почему столь мало людей говорит об угнетении со стороны Бины Гиссерит, отпарировал Лэта. Вместо Лусиа он на вопрос ответила Антаак. Если Богу императору будет угодно, то он сам расскажет нам об этом. А сейчас давайте перейдём к цели нашего посольства. Лэта улыбнулся. Вы двое можете подойти ко мне ближе. Оставьте свиту и приблизьтесь. Монао отступил вправо, дав возможность женщинам приблизиться к императору их характерной скользящей походкой на расстоянии 3 шагов от помоста. "Такое впечатление, что у них нет ног", пожаловался однажды Монао своему императору. Вспомнив эти слова, лето внимательно пригляделся к тому, как внимательно следит Монао за двумя женщинами. В их поведении было что-то угрожающее. Но мажордом не осмелился возразить против их приближения к особе императора. Бог император пожелал этого, и его воля должна быть исполнена. Лето перевёл взор на свиту, оставшуюся на месте. Послушницы были одеты в чёрные платья без капюшонов. Лето заметил кое-какие намёки на запрещённые ритуалы: амулеты, брелоки, пёстрые платки, которые оживляли строгую гамму костюма. Преподобные матери смотрели на эти вещи сквозь пальцы, потому что не могли больше отделять своих девушек потребным количеством специй. Замена привычному ритуалу. За последние десять лет в обычаях Бин и Гессерит произошли значительные изменения. В мышлении сестер появилась необычная для них скаридность. «Все тайное становится явным», — думал между тем Лето. Старые таинства до сих пор живы. Древние образцы дремали в сознании сестер Бин и Гессерит все прошедшие тысячелетия. Сейчас они проявятся. Надо дать знак говорящим рыбам. Он вновь обратил внимание на преподобных матерей. «У вас есть просьбы? Каково ваше ощущение собственного бытия?» спросила Лусял. А лето от неожиданности моргнул. Какая интересная атака. Они не спрашивали об этом в течение целого поколения. Ну что ж, почему бы и нет. Иногда с моих снов слетают таковы, и они уносят меня в какие-то странные места, ответил он. Если моя космическая память это сеть, о чём вы двое несомненно знаете. то подумайте об измерении моей собственной сети и куда могут завести меня мои сны и мечтания. Вы сказали нам о нашем определённом знании, произнесла Антаак. Почему мы не можем наконец объединить наши силы? В нас гораздо больше сходства, чем различий. Скорее я соглашусь объединиться с дегенератами из великих домов, которые оплакивают потерянную специю. Антак сумела сохранить спокойствие, но Луизалу ставила палец в лето. Мы предлагаем единство, а я, по-вашему, настаиваю на конфликте. Антак была явно взволнована. Говорят, что существует принцип конфликта, который возникает на уровне клеток и не может быть ничем поколеблен. Да, некоторые вещи навечно сохраняют свою несовместимость, согласился Летас с преподобной матерью. Но тогда каким образом наш орден сумел достичь своего единства? поинтересовалась Лусиал. В голосе Летас послышались стальные нотки. Как вам хорошо известно, секрет единства лежит в подавлении несовместимости. Наше сотрудничество имело бы огромную ценность, сказала Антак. для вас, но не для меня, антак притворно вздохнула. В таком случае, мой господин, не расскажете ли вы нам о физических изменениях в вашем организме? Кто-то кроме вас должен узнать об этом и записать данные в хроники, добавила Лусиал. На случай, если со мной случится что-то страшное, саркастически поинтересовался лето. Господин запротестовала Антак. «Мы... Вы рассекаете меня словами, хотя на деле предпочли бы гораздо более острый инструмент», — сказал Лята. «Меня оскорбляет такое лицемерие». «Мы протестуем, господин», заявила Антак. «Вы действительно протестуете? Я это явственно слышу», подтвердил Лята. Луисиал приблизилась к Лята еще на несколько миллиметров, сопровождаемая бдительным взглядом Монео, который затем взглянул в глаза Лето. Этот взгляд требовал действия, однако Лето проигнорировал сигнал мажордома. Ему было любопытно, что задумала Луи Сиал. Чувство угрозы сконцентрировалось на рыжеволосой бестии. «Кто она?» — подумал Лето. «Неужели она лицедел?» «Нет». В ее облике отсутствовали характерные знаки. «Нет». Лицо Луи Сиал сохраняло видимое спокойствие. Не было ни малейшей мимики, которую позволила бы определить способность летак к наблюдению. "Так вы не расскажете нам о физических изменениях, господин?" продолжала настаивать на своём Антаг. "Этот отвлекающий манёвр", подумал летак. "Мой мозг стал просто гигантским", сказал он. Большая часть черепа просто исчезла, рассосалась. Нет никаких границ для роста коры, обслуживающей её нервной системы. Монео, не скрывая изумления, уставился на бога императора. Почему он раскрывает такую жизненно важную информацию? Эти две женщины не станут делать из неё тайны и продадут первому встречному. Женщины же были просто заучарованы таким откровением. Они явно колебались, преводить ли в исполнение свой тщательно разработанный план. у вашего главного мозга есть центр, спросила Лусиал. Центр это я, ответил Лето. Но где он расположен? Антакс сделала едва заметный жест. Лусиал приблизилась ещё на несколько миллиметров. Какую ценность представляют для вас эти сведения? спросила Лето. Женщины ничем не выдали своей заинтересованности, хотя это безразличие уже само по себе выдавало их намерения». Улыбка тронула губы лета. «Вас пленил рынок», — сказал он. «Даже Бин и Гесерит оказались заражены ментальностью, сук». «Мы не заслужили подобного обвинения», — возразила Антак. «Заслужили». Сук ментальность господствует в моей империи. Засилье рынка лишь заострило и умножило эти настроения. Мы все превратились в торговцев. Даже вы, господин, спросила Луизаль. Вы испытываете мой гнев, произнёс лето. Вы специалист в этом деле, не правда ли? Господин, голос женщины оставался спокойным, но чувствовалось, что это спокойствие даётся ей с большим трудом. Не следует доверять специалистам, продолжал Лето. Они мастера исключений. Эксперты же могут судить о самом деле. Мы надеемся стать архитекторами лучшего будущего, сказала Антаак. Лучшего чем что? Луисиал сделала ещё один едва заметный шаг в сторону Лето. Мы надеемся представить свои стандарты на ваш суд, господин, проговорила Антаак. Но вы же собираетесь стать архитекторами. Вы что, построите ещё более высокие стены? Не забывайте, сёстры, что я хорошо вас знаю. Вы превосходные поставщики шор. Жизнь продолжается, господин, сказала Антак. И Вселенная тоже продолжает существовать, согласился с ней Лета. Луизаль, не обращая внимания на предостерегающий взгляд Монео, сделала ещё один шаг вперёд. Лето втянул носом в воздух, и Иван не расхохотался. Эссенция специй. Они принесли с собой немного эссенции. Женщины знали старые истории о песчаных червях и эссенции специй. Конечно, это была инициатива Луизаль. Она думает, что эссенция Это действенный яд для песчаных червей. Это подтверждает и устное предание. Эссенция приводит к распаду тела червя. В результате он рассыпается на множество песчаных форелей, а они снова превращаются в червей и так далее, и так далее, и так далее. «Во мне произошло еще одно изменение, о котором вы должны знать», — заговорил Лето. Я ещё не полностью превратился в песчаного червя. Можете считать меня биологической колонией с изменённой чувствительностью. Лусиал сделала едва заметное движение левой рукой, протянув её к складке платья. Манео заметил это и вопросительно посмотрел на Лету. Тот, не отрываясь, следил за выражением глаз молодой преподобной матери. У запахов есть масса причудливых свойств. сказал друг Лето. Рука Луи Сиал замерла. «Духи и эссенции», — продолжал Лето. «Я помню все их запахи. Я помню даже те эссенции, которые, по видимости, были лишены их. Люди пользовались духами и дезодорантами, чтобы опрыскивать свои подмышки и промежности, чтобы замаскировать свои естественные запахи. Вы знали об этом? Ну, конечно, знали». Антак медленно быстрый взгляд в сторону Луйсяо. Женщины в страхе замолчали, не осмеливаясь произнести ни слова. Люди всегда инстинктивно понимали, что запахи феромонов выдают их истинные побуждения, сказал император. Женщины стояли неподвижно. Они не слышали его. Преподобные матери лучше всех остальных людей понимали истинный скрытый смысл обращённых к ним слов. Вы хотели подвести мину под мою богатую память, продолжал Лэта. В голосе его прозвучало прямое обвинение. Вы очень ревнивы, господин, призналась Лусиал. Вы просто неверно поняли устное предание, поправил её Лэта. Песчаные форели воспринимают эссенцию как воду. Это было испытание, мой господин, признался он так, только и всего. Вы намеревались испытать меня? изумелся лето. Всему виной наше любопытство, господин, продолжала оправдываться антак. Я тоже очень любопытен, произнёс император. Положите эссенцию на помост рядом с монео, и я сохраню её. Медленно нарачит, демонстрируя твёрдостью движения отсутствие агрессивного намерения, Луисиал извлекла из складок платья маленький флакон, излучающий голубое сияние. Она осторожно положила флакон на помост. Было заметно, что она не решится на отчаянный поступок. "Ты действительно вещающая истину", сказал Лято. Она выдавила нечто похожее на улыбку и повернулась к Антаку. "Где вы взяли эссенцию специй?", поинтересовался император. "Мы купили её у контрабандистов", ответила Антак. «Контрабандистов не существует уже две с половиной тысячи лет. Мы хранили ее все эти столетия. До этого она была нам не нужна». «Понятно. И теперь вы решили оценить то, что считаете своим великим терпением, не так ли?» «Мы следили за эволюцией вашего организма, господин», — ответила Антаак. «Мы подумали...» — она позволила себе слегка пожать плечами. Этот жест допускался только в присутствии сестёр и не давался легко. Лето обиженно сложил губы. "Я не могу пожимать плечами", сказал он. "Вы накажете нас?" спросила Луизаль. Чтобы развлечься, она ворасительно взглянула на флакон с эссенцией. "Я поклялся наградить вас", сказал Лето. "И сделаю это". Мы бы предпочли защитить вас нашим единством, господин произнесла Антаак. Не напрашивайтесь на слишком большое вознаграждение, осадил её Лета. Антаак склонила голову. Вы ведёте дела с эксианцами, господин. У нас же есть основания полагать, что они могут обратиться против вас. Я боюсь их не больше, чем вас. Вы без сомнения слышали о том, чем сейчас занимаются эксианцы, вставило слово Лусиа. Монео иногда доставляет мне копии писем, которыми обмениваются люди и группы внутри империи, сказал Лята. Так что я слышал множество историй на эту тему. Мы говорим о новой мерзости, господин, проговорила Антак. Вы думаете, что иксианцы смогут создать искусственный интеллект такой же сознательный, как вы? Мы очень боимся этого, господин. Вы хотите заставить меня поверить в то, что идеи батлерианского джихада все еще живы в Ордене Сестер? «Мы не можем уповать на неизвестное, возникающее из воображаемой технологии», — сказала Антаак. Луи Сиал подалась вперед. «Иксианцы хвастаются, что их машина может пронзать время так же, как вы, господин». «А гильдия утверждает, что иксианцы порождают хаос времени», — подзадорил женщину Лето. Следовательно, мы должны бояться всего сотворённого сущего, так. Энтек замерла на месте в напряжённой позе. Я совершенно искренен с вами, заверил женщин лето. Я признаю ваши способности. Не хотите ли и вы признать мои? Лусиалкортка кивнула. Тлейлакс и Икс вступили в сговор с гильдией и ищут нашего союза. Но вы очень боитесь эксианцев. Мы боимся всего того, что не в силах контролировать. Вы не контролируете меня. Если вас не станет, люди начнут испытывать нужду в нас, воскликнула Антак. Наконец-то вы говорите правду, сказала Лята. Вы пришли ко мне словно к оракулу и просите меня положить конец вашему страху. Антак взяла себя в руки, и её голос прозвучал холодно и спокойно. Сумеет ли X создать искусственный мозг. Мозг, конечно, нет. Луизаль явно расслабилась, но она так продолжала оставаться очень напряжённой. Она не была удовлетворена ответом оракула. Почему эта глупость продолжает из века в век повторяться с такой монотонной точностью, подумал Лята. Память услужливо подставляла ему бесчисленные сцены подобного рода. Пещеры Священники и жрицы, охваченные неземным экстазом, зловещные голоса, произносящие мрачные пророчества в дыму священного дурмана. Он взглянул на сверкающий всеми цветами радуги флакон, лежащий у ног Монео. "Какова текущая стоимость этой вещи? Она огромна. Это же эссенция, концентрированный концентрат богатства. Вы уже расплатились со своим оракулом", сказал он. «Мне было бы забавно дать вам полную стоимость». Как напряглись при этом обе женщины. «Слушайте меня», — приказал Лето. «То, чего вы боитесь, в действительности, не то, чего вы боитесь на самом деле». Лето наслаждался произведенным эффектом. Это прозвучало достаточно зловеще для такого рода пророчества. Антаак и Лусял молча, как приниженные просители, Неподвижно стояли перед ним в смиренных позах. Позади них кашлянула одна из послушниц. Они выяснят, кто это был и девушка получит солидное внушение, подумала Лэта. У Антаг было достаточно времени, чтобы переварить слова императора. Она заговорила: "Скрытая истина не есть истина, но я направил ваше внимание по верному пути", возразил он. Вы хотите сказать, чтобы мы не боялись машин? спросила Луйсял. Вы обладаете силой разума, сказал Алята. Так зачем вы прибегаете к моей помощи? Но у нас нет вашей силы, возразила Антаг. Вы жалуетесь, что не чувствуете ткани времени, вы не ощущаете мою протяжённость, и вы одновременно боитесь какой-то простой машины? Значит, вы Не станете нам отвечать, спросила Антаг. Не делайте ошибки, думая, что я не понимаю образа действий вашего ордена, сказал Лета. Вы живые люди, ваши чувства в высшей степени точно настроены. Я не остановлю этого, да и вам это не удастся. Но и ксеанцы свободны играют в свои автоматы, запротестовала Антаг. Эти автоматы не более и чем разрозненные куски. «Законченные кусочки, соединенные в нечто целое», — согласился с преподобной матерью Лето. «Они уже запущены в движение. Кто же их остановит?» Луисяла отбросила свои навыки самоконтроля, приобретенные в Бин и Гесерит. Верный признак того, что она безоговорочно признала превосходство императора. В ее голосе появились визгливые нотки. «Вы знаете, чем еще хвастаются иксианцы?» Они говорят, что их машина может предсказать ваши действия. Почему я должен этого бояться? Чем ближе они ко мне подберутся, тем больше будут нуждаться в союзе со мной. Они не могут завоевать меня, но я могу завоевать и покорить их. Антак хотела было заговорить, но Лусиал схватила её за рукав. Вы уже вступили в союз с Иксом, спросила она. Мы слышали, что вы очень долго беседовали с их послом, с этой Хвинори. У меня нет союзников, ответил император. Только слуги, ученики и враги. И вы не боитесь экянской машины? настаивала на своём Мантаак. Неужели простой автомат это синоним искусственного интеллекта? Глаза Антао расширились и затуманились от невольного воспоминания. Лета как зачарованный следил за её реакцией. В их сознании была и общая память. Лета почувствовал всю соблазнительность единения с орденом сестёр. Это будет так знакомо, так полезно и так смертельно. Антаг попыталась соблазнить его и таким путём. Вот она заговорила. Машина не может предвидеть каждую проблему важную для живого человека. Существует большая разница между дискретным пространством и непрерывным континуумом. Мы живём в одном пространстве, а машина существует в другом. Оказывается, ты всё ещё обладаешь силой разума, сказал Лэта. Поделись, приказала Лусиал. Это восклицание показало, кто доминирует в паре. Младшая распоряжалась старшей. Лэта постарался не показать своё удивление. Замечательно подумал он. Умение мыслить помогает приспособляемости, сказала Антаг. Она и экономит на словах. Лето снова постарался не показать удивления. Умение мыслить порождает творчество, сказал он. Это означает, что вам придётся иметь дело с такой ответственностью, которой вы раньше не знали. Вам придётся столкнуться с новым Таковы возможности ксианской машины, сказала Антак, и это не был вопрос. Разве это не интересно, спросила Лята, что недостаточно быть непревзойденной преподобной матерью. Его обострённые чувства сказали императору, что обеими женщинами овладел страх. Действительно, они были настоящими вещателями истины. Вы вправе напугать меня, сказал он. Возвысив голос, он спросил: Откуда вам известно, что вы ещё живы? Так же, как Моне и обе женщины почувствовали, что их судьба зависит от того, насколько верный ответ они дадут на этот вопрос. Лета был очарован тем, что прежде чем заговорить, обе одновременно взглянули на мажордома. "Я зеркало самой себя", ответила Лусиал. То был ответ в духе Биннгисирит, который оскорбил Лета. «Мне не требуется предварительная инструментальная настройка, чтобы решать мои человеческие проблемы», — сказала Антаак. «Ваш вопрос для подготовительного класса». «Ха-ха!» — усмехнулся Лето. «Как же вам хочется покинуть Бины Гесерит и примкнуть ко мне!» Лето видел, что она обдумала и отвергла это предложение, однако сам процесс немало позабавил Бога Императора. Летов взглянул на задаченную Лусиал. Если ваше поведение выпадает за ваши мерки, то вы живой человек, а не автомат, сказал он, подумав, она никогда не будет больше доминировать в этой паре. Старшая преподобная мать взяла реванш. Лусиал разозлилась и не сочла нужным это скрывать. Говорят, что Иксианцы снабжают вас машинами, которые имитируют человеческое мышление. Если вы такого низкого мнения о машинах, то тогда зачем её нельзя выпускать из капитула Безнадёжная охрана, сказал Лэта. Как она живёт, если боится обращаться к своей собственной памяти? Луисиал побледнела, но сохранила молчание. Лэта посмотрел на неё с холодным вниманием. Бессознательные взаимоотношения наших предков с машинами, кое чему научили и нас. Как вы думаете, Луизаль продолжала молчать, не рискуя подвергнуть свою жизнь опасности неудачным ответом. Но ты не станешь отрицать, что мы по крайней мере знаем о привлекательности машин, спросила Лета. Луизаль кивнула. Хорошо настроенная машина может быть гораздо полезнее живого слуги, продолжал Лета. Мы можем доверять машинам в том, что они не позволят себе отвлекаться на эмоции. Луисиал наконец обрела способность говорить. «Значит ли это, что вы намерены отменить батлерианский запрет производства мерзких машин?» «Клянусь тебе», — произнес Лето ледяным тоном, «что если ты и дальше будешь говорить такие глупости, то я прикажу тебя публично казнить. Я не оракул». Луисиал открыла рот, но снова закрыла его, не произнеся ни слова. Антак, коснувшись руки подруги, почувствовала, что женщину бьёт крупная дрожь. Антак заговорила, демонстрируя возможности голоса. Наш бог-император никогда открыто не отменит проскрипции батлерианского джихада. Лето в знак поощрения мягко улыбнулся преподобной матери. Какое удовольствие наблюдать работу профессионала, особенно если он изо всех сил старается не ударить в грязь лицом. Это должно быть очевидно для любого познающего разума, сказал Лято. Всегда есть границы нашего выбора, места, где я не могу вмешиваться в ход событий. Он видел, как обе женщины, словно губки, впитывают в себя его слова, взвешивая их смыслы и намерения императора. Не хочет ли он отвлечь их внимание разговорами о быке, а в это время решить какие-то другие проблемы за их счёт? Не говорил ли он сёстрам Бин и Гессерит, что настало время выбрать стиль поведения по отношению к Иксу? Но, может быть, его слова значат лишь то, что он высказывает на поверхности? Каков бы ни был смысл, его ни в коем случае нельзя игнорировать. Лето, несомненно, был самым непредсказуемым созданием, сотворённым за всю историю Вселенной. Лето, нахмурившись, посмотрел на Лусял, зная, что этим лишь усилит её растерянность и смятение. Хочу особо указать тебе, Маркос Клер-Лусиал, что урок прошлого, перегруженного машинами всякого рода, урок, который ты не усвоил, состоит в том, что в таких обществах люди стали относиться к себе подобным как к машинам. Это машины так модифицировали человеческое поведение. Он обернулся к Монео. «Монео? Я вижу его, мой господин!» Мажордом изогнул шею и, не выпуская из виду сестер Бины Гессерит, посмотрел на Айдаха, входящего в зал через дальний вход. Дункан пересек зал и подошел к лето. Монео не мог скрыть свои тревоги, но успел отметить про себя смысл длинной лекции лета. «Он испытывает. Он всегда всех испытывает». Антек откашлялась. Господин, что вы можете сказать о нашем вознаграждении? Вы храбры, ответил лето. Несомненно, именно поэтому вас выбрали в качестве послов. Очень хорошо. На следующее десятилетие вы получите обычное количество специй. Что касается остального, то я придам забвению то, что вы намеревались сделать с помощью эссенции. Разве я не щедр и не великодушен? Вы чрезвычайно щедры, господин, сказала Антаг, и в её голосе действительно не было ни горечи, ни обиды. Дункан Айдаха протиснулся мимо женщины, остановившись возле Монаэо, пристально посмотрел на Лэта. "Мой господин", он осякся и красноречиво взглянул на преподобных матерей. "Говори при них", приказал Лэт. "Слушаюсь, мой господин". Айдаха не хотел говорить, но пришлось подчиниться приказу бога императора. Мы были атакованы на юго-восточной окраине города. Я считаю, что это был отвлекающий манёвр, поскольку сейчас докладывают о новых беспорядках и вспышках насилия в городе и в запретном лесу. Там действуют рассеянные группы нападающих. Они охотятся за моими волками, сказал Лэта. В лесу и в городе они охотятся на волков. Айдаха в изумлении сдвинул брови. "Волки в городе, мой господин?" Хищники, сказал Лято. Волки или хищники, для меня нет никакой разницы. Оманео перехватил дыхание. Лято улыбнулся мажордому, радуясь моменту прозрения. С глаз спала пелена, пришло понимание происходящего. Я привёл крупные силы гвардии к Сиччу, доложил Айдаха. Посты расставлены через, я знал, что ты это сделаешь, перебил его Лято. Теперь слушай внимательно, куда я прикажу направить остальных. Преподобные матери в суеверном благоговении слушали, как Лета указывает Айдаха конкретные места засад, численность пикетов, называет имена говорящих рыб, расписывает время, необходимое вооружение, развёртывание сил в каждом конкретном месте. Айдаха автоматически запоминал приказ во всех его подробностях, только когда Лета замолчал, Айдаха задался мучившим его вопросом. На лице начальника гвардии отразились страх и недоумение. Лето не составило труда прочесть самые сокровенные мысли Дункана. «Я был верным солдатом настоящего господина Лето», — думал Айдаха. «Тот Лето, дед нынешнего, спас меня и взял в свой дом как сына. Но даже хотя этот Лето почти то же, что его дед, все же...» Это не совсем то. Это не он. "Мой господин, зачем вам нужен я?" спросил Донкан. "Ты нужен мне, потому что ты щелён и верен", Айдаха покачал головой. "Но я подчиняйся", приказал летый и заметил, какое воздействие его слова оказали на преподобных матерей. "Правду. Только правду, ведь я ни вещающий истину. Потому что я в долгу перед отрейдерсами, сказала Айдаха. Именно на этом мы утверждаем наше упование, ответил Лето. А что нас ждёт, Нанкан? Мой господин твёрдо произнёс Айдаха, снова обретя почву под ногами. В каждом из мест оставь хотя бы одного мятежника в живых, сказал Лето, иначе наши усилия будут тщетны. Айдаха кивнул, чётко повернулся и вышел тем же путём, что и вошёл. Лета подумал, что надо иметь очень намётанный глаз, чтобы понять, что Айдаха вошёл в зал одним человеком, а вышел совершенно другим. Всё это из-за порки пошла, сказала Антак. Точно так, согласился Лета. Подробно расскажите об этом своей предводительнице, несравненной преподобной матери Сиакси. Скажи те ей, что я предпочитаю компанию хищников, а не жертв. Он перевёл взгляд на Монео, который превратился в воплощение внимания. Монео, в лесу больше нет волков. Их надо заменить людьми, точнее, волками в человеческом обличии. Проследи за этим. чувство в состоянии транса не похоже ни на какое другое введение. Это не аномалия, не примитивное обнажение чувств, как наблюдается при многих других состояниях транса, но скорее погружение во множество новых движений. Предметы начинают двигаться. Это конечное воплощение прагматизма в море бесконечного. Вопрошающее сознание, пребывая в котором вы наконец приходите к представлению о том, что Вселенная обладает внутренне присущим ей движением, что она меняется, что она сама управляет этими изменениями, что ничто не остаётся неизменным или абсолютным на фоне этого беспрестанного движения, что механические объяснения этих явлений ограничены строгими рамками И что, когда стены этих храмов сломаны, то старые объяснения рассыпаются и исчезают, сметённые новым мощным движением. То, что человек видит в таком состоянии, отрезвляет, а зачастую и потрясает. Эти видения требуют концентрации всех сил, чтобы сохранить цельность сознания. И даже если это удаётся, то человек выходит из состояния транса совершенно обновлённым. Похищенные записки. Ночью, после напряжённого дня в аудиенции, когда все другие спали, сражались, мечтали или умирали, Летта отдыхал в своём зале аудиенций. У входа стояли несколько отборных говорящих рыб. Другой охраны поблизости не было. Летта не спал. Его душа бурлила в смятении от неудовлетворённых желаний и разочарований. Хви Хви. Он понимал, почему в качестве посла здесь появилась именно Хви. Очень хорошо понимал. Самый тайный из его секретов стал явным. Они разгадали его секрет, и свидетельством тому стало Хви. Ум лето приходил в отчаяние. Можно ли обратить этот ужасный метаморфоз? Может ли он вернуть себе человеческий облик? Нет, такой возможности нет. Да и если бы она была для ее осуществления, потребовался бы такой же срок, как и для достижения его нынешнего состояния. Во что превратится Хви через три тысячи лет? В сухую пыль и груду костей в крипте. Я мог бы вывести такое же, как она, и приготовить ее для себя, но то была бы уже не моя сладостная Хви». И что будет с золотым путём, если он начнёт давать себе такие эгоистические поблажки? К дьяволу этот золотой путь. Разве эти сумасбродные идиоты когда-нибудь вспомнят обо мне? Никогда, и никто. Но это же неправда. Хви думает о нём и разделяет его пытку. То были безумные мысли, и он попытался избавиться от них. Его чувства говорили о движениях, говорящих рыб. а в воде текущей подполом. Когда я делал свой выбор, то на что я надеялся? Чего ожидал? Как вся эта толпа смеялась над моими вопросами? Но разве у него не было задачи завершить начатое предками? Разве не это было условием сдерживания толпы в его сознании? Ты должен завершить наше дело, говорили они. У тебя одна и только одна цель. Одна единственная цель это отличительный знак фанатика, а я не фанатик. Ты должен быть циничным и жестоким, ты не можешь нарушить доверие. Но почему нет? Кто дал эту клятву у ты? Ты сам выбрал свой путь. Ожидания. Ожидания, которые история творит для одного поколения, могут ничего не значить для другого. Кто знает это лучше, чем ты? Да. И обманутые ожидания могут сделать чужими друг другу целые народы. Я же один, как целый народ. Помни свою клятву. В самом деле, я разрушительная сила, освободивший бич, занесённый над человечеством на протяжении веков. Я ограничиваю ожидания, включая мои собственные. Я смягчаю удары маятника. чтобы в конце концов отпустить его, никогда не забывая об этом. Я устал. О, как я устал. Если бы только я мог уснуть, действительно по-настоящему уснуть. Ты просто полон жалости к себе. Почему нет? Почему именно я? Одинокая бесконечность, которая взирает на то, что могло бы быть. Каждый день и каждую ночь я взираю на это. И вот, хв Твой первоначальный бескорыстный выбор теперь наполняет тебя эгоизмом. Вокруг столько опасности, я просто обязан носить свой эгоизм словно броню. Опасность существует для любого, кто соприкасается с тобой. Разве не в этом заключается твоя подлинная природа? Я опасен даже для хви. Для дорогой ненаглядной милой Хви. Ты построил вокруг себя высокие стены только для того, чтобы сидеть за ними и предаваться жалости к своей персоне, не правда? Стены были воздвигнуты только потому, что над моей империей бушуют страшные силы. Ты сама освободил их. Теперь ты пойдёшь с ними на компромисс. Это делает Хви. Эти чувства никогда прежде не были во мне так сильны. Эти проклятые ксианцы. Как интересно они одолели тебя с помощью живой плоти, а не своими хитроумными машинами. Это от того, что они разгадали мой секрет. Ты знаешь противоядие. При этой мысли всё огромное тело Лета содрогнулось. Он хорошо знал. Это противоядие. Надо освободить себя в своём собственном прошлом. Это всегда срабатывало. Даже сестры Бен и Гессерит не умели совершать такие сафари по оси своей памяти. Назад, назад, к первоначальной клетке, к ее сознанию. Ощутить восторг первобытного чувства. Он вспомнил, как после смерти особенно великолепного Дункана он устроил себе музыкальную экскурсию во времени. Моцарт утомил его своей претенциозностью, но бах! Ах, как это было прекрасно! Летов вспомнил испытанную тогда радость. Я сидел за органом и позволял музыке опустошать себя. Только три раза он сталкивался в своей памяти с чем-то таким же прекрасным, как Бах. Даже Лекольо был таким же прекрасным, но не лучшим. Может быть, память женщины-интеллектуала к лучше всего подойдёт для его сегодняшней цели. Например, память бабушки Джессики. Она была одной из лучших. Однако под говорил, что такая близкая родственница, как Джессика, в данном случае не лучший выбор, надо искать гораздо дальше. Он представил себе, как рассказывает о своём сафари какому-то незнакомцу, который слушает его с благоговением, поскольку никто и никогда не осмеливался задавать лето вопроса на столь священную тему. Я продвигаюсь всё дальше и дальше сквозь рои летящих навстречу мне предков, Преследую данников, заглядываю в тёмные закоулки и самые сокровенные углы. Ты никогда не угадаешь имена людей, которых я встречал. Кто слышал о Нормице 2? А я жил её жизнью. Жил её жизнью, спросил бы невидимый воображаемый слушатель. Конечно. Иначе зачем бы я держал в своей памяти всё это ардо Ты думаешь, что первый корабль космической гильдии сконструировал мужчина? Ваши учебники истории утверждают, что этим человеком была врели Эвенпорт. Учебники лгут. Корабль изобрела его любовница Норма. Она придумала ему конструкцию и заодно подарила пятерых детей. Его я не было согласна на меньшее, так он думал. В конце концов, осознание того, что не он был изобретателем, довело его до саморазрушения. Ты жил и его жизнью. Естественно, я прошел путями дальних странствий Фриманов, по линии отца и других. Я прошел до самого дома Атрейдесов. Какая блистательная, родословная. Среди них было изрядное количество глупцов. Мне нужно отвлечься, подумал он. может быть устроить тур по сексуальным приключениям. Ты даже не представляешь, какие внутренние сексуальные оргии мне доступны. Я конечный созерцатель эротических сновидений, участник и наблюдатель. Невежество и непонимание сексуальности наделали в мире так много бед. Как бесконечно узок был наш мир и наши представления, сплошное уродство. лето прекрасно понимал, что не может пойти по этому пути. Во всяком случае, не сегодня. В этих сновидениях не будет хви. Может быть выбрать войну? Какой из этих Наполеонов окажется большим трусом, спросил он своего воображаемого гостя. Я не открою тебе этого, но я-то знаю. О да, я знаю. Куда я могу пойти, совсем прошлым открытым для меня? Куда? Я могу пойти. Бордели, мерзости, тираны, акробаты, нудисты, хирурги, мужчины-проститутки, музыканты, фокусники, священники, ремесленники, жрицы. Ведома ли тебе, спросил он снова воображаемого гостя, что хула сохраняет древний язык знаков, которым когда-то объяснялись между собой только мужчины. Ты никогда не слышал о хула? Но, конечно, не слышал. Кто ещё танцует этот танец? Танцоры сохраняют многое. Перевод смысла утрачен, но я его знаю. Однажды ночью я был многими халифами, и шёл на восток и на запад, неся с собой свет ислама. Это было путешествие через века. Я не стану утомлять тебя подробностями. Уходи, гость, уходи. Как это соблазнительно, думал он. слушать зов сирен, который заставляет меня жить только в прошлом. И как бесполезно теперь это прошлое из-за проклятых эхианцев. Как скучно это прошлое, ведь в нём нет хви. Зато она здесь. Она придёт ко мне сейчас, если я позову её. Но я не могу позвать её. Не сегодня. Не сейчас. Прошлое продолжало манить к себе. Я могу совершить паломничество в своё прошлое. Это не будет сафари. Я могу пойти туда один. Паломничество очищает. Сафари же превратит меня в туриста. Это большая разница. Я могу пойти в свой внутренний мир один. Уйти туда, чтобы никогда не вернуться назад, хотя почувствовал неизбежность такого исхода. Сновидения рано или поздно заманят его в свою ловушку. Я создаю состояние сновидения для всей моей империи. В этих снах создаются новые мифы, рождаются новые направления и возникают новые движения. Новое, новое, новое. Вещи возникают из моих снов, из моих мифов. Но кто более чувствителен к ним, чем я? Охотник попал в расставленные им силки. Олег это понял, что попал в условия, от которых не существует противоядия ни в прошлом, ни в настоящем, ни в будущем. Его огромное тело дрожало в полумраке зала аудиенций. Возле портала одна из говорящих рыб прошептала другой: "Бог встревожен?" её подруга ответила: Грехи мира лишь отпокоя кого угодно. Я это слушал их и безмолвно плакал. Решив повести человечество по золотому пути, я поклялся себе преподать людям урок, который они усвоят мозгом своих костей. Я очень хорошо понимаю, к чему стремятся смертные всеми своими поступками. хотя и отрицают это на словах люди говорят, что ищут спокойствия и безопасности, называя это условие миром. но говоря так, они сами всюду сеют семена раздора и насилия. обретая спокойствие, они начинают корчиться в муках. им становится невыразимо скучно. посмотрите на них. посмотрите, что они творят, когда я диктую эти строки. Ха, я даю им бесконечную эпоху принудительного мира, не взирая на их бесчисленные попытки снова погрузиться в хаос. Поверьте, память о мире лета вовеки прибудет с родом человеческим. После меня люди будут искать мира и спокойствия с величайшими предосторожностями и осмотрительностью. Похищенные записки Проклиная свою судьбу, Айдаха на рассвете летел в безопасное место, сидя рядом с Сионой в имперском орнитоптере. Машина направлялась к востоку, навстречу солнцу, заливавшему дугой яркого света и изрезанной квадратами полей ландшафт. Орнитоптер был достаточно велик для того, чтобы взять на борт взвод говорящих рыб и двух гостей. Пилот, капитан гвардии, женщина могучего телосложения, которую Айдаха не мог представить себе улыбающейся, представилась как Инмейер. Она сидела впереди Айдаха. По бокам от неё расположились две мускулистые говорящие рыбы, и ещё пять таких же гвардейцев сидели вокруг Сиона и Айдаха. "Бог приказал мне вывести вас из города", сказала Инмейер Айдаха накануне в помещении командного пункта, расположенного под площадью «Это делается для вашей же безопасности. Мы вернемся завтра утром на Си-Айнок». Айдаха, утомленный прошедшими тревожными сутками, сразу почувствовал бесполезность всяких возражений. Не было смысла противиться приказам самого Бога. С первого взгляда на руки Инмейр стало ясно, что в случае неповиновения она одним движением свернет Айдаха шею. Капитан вывел от Дункана из командного пункта, и они вышли в ночь под черный шатер неба, усеянного словно бриллиантами яркими крупными звездами. Только подойдя к орнитоптору, Айдаха увидел сидевшую в нем Сиону. И у него сразу возник вопрос о цели этого внезапного отъезда. Еще ночью Айдаха понял, что не все беспорядки в Онне были организованы мятежниками. Когда же он поинтересовался Сионой, Монео ответил, что дочь в безопасности и что ее поручат по печенью Дункана. В орнитоптере Сиона не стала отвечать на вопросы Айдаха, храня упорное молчание. Она напомнила ему его самого в те первые самые горькие дни, когда он поклялся всю жизнь бороться против Харконнанов. Но где коренится горечь Сионы? Что движет ею? Сам не зная почему, Айдаха принялся мысленно сравнивать Сиону с Хви Нори. Было нелегко встретиться с Хви, но Айдаха умудрился это сделать, несмотря на то, что говорящие рыбы требовали его постоянного присутствия на службе. Деликатность. Вот было самое подходящее слово для характеристики Хви. Эта деликатность была присущей ей изначально и придавала ей огромную силу обаяния. и таинственную власть. Он находил эти черты Хвинь необычайно притягательными. Мне надо чаще с ней встречаться. Но сейчас приходилось довольствоваться угрюмым молчанием сидящей рядом Сёны. Ну что ж, на молчание можно ответить таким же молчанием. Айдаха посмотрел вниз, на проплывающий под ними ландшафт, то там, то сям он видел огоньки деревень. В стеклах окон на мгновение вспыхивали отблески восходящего солнца. Пустыня Сарьира осталась далеко позади, и было такое впечатление, что эту землю невозможно опустошить. «Есть вещи, которые не могут сильно меняться», — подумал он. «Они просто переходят из одного места в другое и приспосабливаются, слегка трансформируясь». Этот ландшафт напомнил Айдаха роскошные сады Каладана, где в течение многих поколений жили отрейдесы до того, как отправились на дюну. Видны были узкие дороги, торговые пути, по которым медленно двигались повозки, запряжённые шестиногими животными торсами. Монео говорил, что торсы, выведенные специально для такой местности, были самой распространённой рабочей скотиной во всей империи. Нацией, которая передвигается пешком, легче управлять. Эти слова Монео эхом отдавались в мозгу Айдаха, когда он рассматривал пейзаж обновленной дюны. Впереди расстилалась идиллическая картина, мягкие очертания холмов, погруженная в предутренний мрак долина, по дну которой протекал невидимый отсюда ручей. Только поднимавшийся над некоторыми местами дымок Пасущиеся овцы и коровы говорили о том, что здесь живут люди. Сёна внезапно оживилась и тронула пилота за плечо, указывая на место, расположенное справа по курсу. "Это не Гайгоа?" спросила девушка. "Да," ответила Инмэйр, не поворачивая головы. В её голосе прозвучало сильное чувство, природа которого была непонятна Айдаха. "Разве это не безопасное место?" спросила Сёна. Безопасно, последовал ответ. Сёна взглянула на Айдаха. Прикажи ей приземлиться здесь. Не понимая, почему он подчиняется этому требованию, Дункан сказал Инмэйр: "Сажай машину здесь". Капитан обернулась, и её лицо, которое ночью казалось Дункану бесстрастной маской, исказилось от какого-то неведомого сильного переживания. Уголки глаз подёргивались. Рот искривился в неприятной гримасе. "Только не Гойго, командир", сказала она. "Есть место лучше. Бог император приказал тебе отвезти меня именно туда?" спросила Сиона. В глазах Энмер сверкнул гнев, однако она не стала смотреть в глаза Сионы. "Нет, но он тогда мы приземлимся в Гойго", принял решение Айдаха. Энмер резко отвернулась к панели управления. И айдаха прижала к сионе центробежной силой. Орнитоптер зашёл на посадку, направленный к маленькому пятачку, спрятанному в тени зелёного холма. Заглядывая через плечо капитана, Донкан попытался рассмотреть место приземления. В самом центре пятачка стояла деревня, выстроенная из того же чёрного камня, из которого были сложены заборы. На склонах окаймлявших селение виднелись огороды. Склоны полога, поднявшиеся к седловине, были густо засажены фруктовыми деревьями. В небе, несумые утренними потоками воздуха, кружили ястребы. Айдахов взглянул на Сиону. Что такое гойгоа? Скоро увидишь. И мэр направил арнитоптер к поросшему травой пустырю на окраине деревни. Одна из говорящих рыб открыла дверь со стороны деревни. В ноздри Айдаха ударил головокружительный аромат: запахи скошенной травы, навоза и едкого дыма печей. Он выпрыгнул из орнитоптера. На улице собирались люди, поглядеть на пришельцев. Донкан заметил, как пожилая женщина в длинном зелёном платье, наклонившись, что-то прошептала на ухо ребёнку, и тот побежал прочь по улице, скрывшись за поворотом. Ну что? Нравится? Спросила Сиона, подойдя к Айдаха. Приятное местечко, ответил он. К ним подошли Инмэйр и остальные говорящие рыбы. Сиона взглянула на гвардейцев. Когда мы вернёмся в Он? спросила она. Вы не вернётесь, ответила Инмэйр. Мне приказано отвезти вас в цитадель. В Он вернётся только командир. Ясно, сказала Сиона. Когда мы отправимся? Завтра на рассвете я пойду договорюсь со старостой о квартире, сказала им мэр, и отошед от группы направилась в деревню. "Гойго", задумчиво произнёс Айдаха. Какое странное название. Интересно, что здесь было во времена дюны? "Я знаю", сказала Сёна. Здесь было место, называемое Шулох, что означает проклятое место. Здесь жили люди которых истребили после того, как они совершили ужасные преступления, так утверждает устное предание. Якуруто прошептала Айдаха, припоминая старые легенды о похитителях воды. Он оглянулся, пытаясь отыскать в местности следы хриптов скал и дюн. Но тщетно. Видны были только два старика с безмятежными лицами, которые вместе с Инмэйр приближались к орнитоптору. На мужчинах были надеты поношенные брюки и рубашки. Оба были босы. Ты знаешь это место? спросила Сиона. Только его древнее и легендарное название, признался Донкан. Говорят, что здесь водятся привидения, проговорила Сиона. Но я в это не верю. Инмэй остановилась перед айдаха и сделала знак старикам подождать. Квартиры здесь бедны, но подходят для ночлега, доложила она. Но вы можете остановиться в одном из частных владений. Произнося последние слова, ин мэр оглянулась на Сиону и вопросительно посмотрела на девушку. Это мы решим позже, ответила Сиона и взяла Идаха под руку. Мы с командиром прогуляемся по деревне и осмотрим окрестности. Здесь очень красивый вид. Ин мэр хотела что-то сказать, но промолчала. Айдаха без сопротивления позволил Сионе провести себя мимо двух стариков, которые во все глаза смотрели на них. «Я пошлю с вами двух человек!» — крикнула им вслед Инмейер. Сиона остановилась и оглянулась. «Разве в Гайгоа небезопасно?» «Здесь очень тихо!» — заговорил один из местных стариков. «В таком случае нам не нужна охрана!» — решила Сиона. «Пусть гвардейцы лучше охраняют орнитоптер!» — она повела Айдаха дальше. Ладно, сказала Айдах и высвободил руку. Так что это за место? Ты скоро обедишься, что от древнего шёлоха не осталось и следа? Эта деревня очень подходит для отдыха. Райский уголок. Ты что-то задумала, сказала Айдах. Скажи, что именно? Я часто слышала, что кхола очень любят задавать вопросы, ответила Сиона. Но сейчас я тоже хочу кое-что выяснить. даже так каким человеком был в твоё время лето какое лето да я забыла что так же звали и его деда и естественно я имею в виду нашего лето он был тогда ребёнком это всё что я могу о нём сказать осное предание гласит что в этой деревне родилась одна из его первых невест невест я думал Тогда он ещё обладал человеческим обликом. Это было после смерти его сестры, но до того, как он превратился в червя. Осное предание, кроме того, говорит, что все его невесты исчезли в казематах цитадели. И с тех пор их никто не видел живьём, только на голограммах. В течение же последних тысячелетий у него не было невест. Тем временем они вышли на небольшую площадь в центре деревни. квадрат земли со стороной не более 50 м с огороженным прудом посередине всё насела на этот парапет и хлопнув по нему ладонью предложила Айдаха сесть рядом Дункан огляделся отметив что люди следят за ним из-за опущенных занавесок а дети указывают пальцами и перешёптываются он набернулся к Сионе но остался стоять так что же это за место я уже сказала тебе Кстати, я хочу знать, кто был Муаддиб. Это был друг, о котором может мечтать каждый человек. Значит, устное предание говорит правду, хотя оно же утверждает, что его наследники создали диспотию, а это звучит довольно зловеще. Она завлекает меня в какую-то западню, подумал Айдаха. Он натянуто улыбнулся, обдумывая возможные мотивы Сионы. Казалось, Она ждёт какого-то очень важного события, ждёт с волнением, может быть даже со страхом, не лишённым впрочем какого-то восторженного оттенка. Но больше никаких намёков не было. Всё это пока походило на обыкновенную светскую болтовню. Она просто занимает время, но до каких пор и что за этим последует? Его размышления были прерваны топотом бегущих ног. Айдаха обернулся и увидел ребёнка лет 8, который изо всех сил бежал к ним по боковой улочке. Босые ноги малыша взметали фонтанчики пыли, а вдалике слышался громкий голос матери, которая звала сына вернуться. Ребёнок остановился в 10 шагах от Айдаха и уставил на него такой напряжённый алчущий взгляд, что Донка ощутил внутреннее неудобство. Этот ребёнок казался очень знакомым. Еще дитя, но в его чертах угадывался мужчина. Высокие скулы, курчавые темные волосы, складка над бровями. На мальчике был надет синий, выленивший от многочисленных стирок комбинезон, сшитый, впрочем, из хорошего, добротного и прочного материала. «Нет, ты не мой отец!» — объявил ребенок. Повернувшийся нопрометью бросился прочь и вскоре исчез за углом. Эйдах, нахмурившись, взглянул на Сиону, боясь задать вопрос, который вертелся у него на языке. Это был ребёнок моего предшественника. Он знал ответы без этого, слишком очевидно было сходство. Этот ребёнок я сам в детстве. Это понимание опустошило его, повергло в растерянность. Какова мера моей ответственности? Всё назакрыла лицо руками и опустила плечи. Всё произошло совсем не так, как она себе представляла. Она почувствовала, что её подвела собственная жажда мести. Айдаха был не просто кхола, нечто чуждое, с чем можно было не считаться. Она вспомнила, как он невольно прижался к ней в орнитоптере, как на его лице отражались обычные человеческие чувства. И этот ребёнок «Что произошло с моим предшественником?» — спросил Айдаха. Голос его звучал бесстрастно, в нем слышалось обвинение. Все она отняла руки от лица. В глазах ее металась плохо скрытая ярость. «Мы не знаем», наверняка», — наверняка ответила она. «Но однажды он вошел в цитадель и больше его не видели». «Это его ребенок?» — она молча кивнула. «Это точно, что не ты убила моего предшественника?» Я... Она была потрясена искренними сомнениями в его голосе, его обвинением. Мы прилетели сюда только из-за этого ребёнка, она судорожно сглотнула. Да. Что, по-твоему, я должен был с ним сделать? Она пожала плечами, чувствуя, что совершила не вполне пристойный поступок. Что ты можешь сказать ей его матери? спросила Эдаха. Она и прочие живут на той улице. Она кивнула головой в ту сторону, куда убежал мальчик. Прочие. Там есть и ещё старший сын. Дочь. Ты не. Я хочу сказать, что могу устроить. Нет. Мальчик прав. Не я его отец. Прости меня, прошепталася она. Мне не следовало этого делать. Но почему он выбрал это место, спросила Айдаха. Отец твой мой предшественник потому что здесь был дом Ирти, а она никуда не желала отсюда уезжать. Так рассказывают люди. Ирти мать, жена. Согласно старому обычаю, освящённому устным преданием, Айдах оглядел каменные стены домов, окружавших площадь. Окна, занавешенные плотными занавесками, узкие двери «Так он жил здесь. Когда мог? Как он умер, Сиона?» «Честно говоря, я не знаю. Но других червь убил. Это мы знаем точно. Откуда ты можешь это знать?» Он так внимательно смотрел на девушку, что она, не выдержав его взгляда, отвернулась в сторону. У меня нет сомнений в подлинности истории о моих предках, ответила она. Они рассказаны мне по кусочкам, о замечаниях об этом, сплетни о другом, слух о третьем, но я верю в эти рассказы. И мой отец тоже в них верит. Монео ничего не рассказывал мне об этом. Есть одна вещь, которую определённо можно сказать об трейдерах, заговорила Сиона. Мы верны, и это факт. «Мы всегда держим свое слово». В изумлении Айдаха открыл было рот, но смолчал. «Ну, конечно, Сиона тоже из-за трейдосов». Эта мысль потрясла его. «Нет, он, конечно, знал это и раньше, но как-то не воспринимал этот факт. Не осознавал его. Сиона была бунтарем, но ее действия были санкционированы самим Лето. Границы его снисходительности были неясны». но Айдаха отчетливо их ощущал. «Ни в коем случае не причиняй ей вреда», — напутствовал его лето. «Сиона должна пройти испытание». Дункан повернулся к ней спиной. «Ты ничего не знаешь наверняка», — сказал он. «Отрывочные сведения и слухи». Сиона не ответила. «Он от Рейдес», — с вызовом произнес Айдаха. «Он червь!» Не менее горячо возразила девушка. Казалось, яд в её голосе можно было потрогать пальцами. Твоё проклятое устное предание это ни что иное, как собрание древних сплетений, в сердцах воскликнула Айдаха. Только глупцы могут верить в них. Ты всё ещё доверяешь ему, сказала Сиона. Но это скоро пройдёт. Айдаха резко обернулся и уставил на Сиону пылающий взор. «Ты же никогда не говорила с ним!» «Говорила, когда была ребенком». «Ты и сейчас ребенок. Он воплощение от Рейдосов. Всех, которые когда-либо жили на свете. Это ужасно, ведь я знал многих из этих людей. Они были моими друзьями». В ответ все она только покачала головой. Айдаха снова отвернулся. Он почувствовал, что эмоции опустошили его, выпили до дна. Было такое впечатление, что его лишили станового хребта. Сам того не желая, он направился через площадь на улицу, где скрывался мальчик. Сёна бегом догнала его и пошла рядом, но он делал вид, что не замечает её. Улочка была узкой, каменные стены домов зияли дверями скрытыми в арках. Окна, уменьшенные копии дверей, занавешенные тканью, которая шевелилась, когда он проходил мимо. На первом перекрестке Айдаха остановился и посмотрел направо, в ту сторону, куда побежал мальчик. В нескольких шагах стояли две седые, одетые в длинные чёрные юбки и зелёные кофты пожилые женщины, которые судачили о чём-то, склонившись друг к другу. Они замолчали, заметив Айдаха, и уставились на него, не скрывая любопытства. Он не стал отворачивать взгляд и посмотрел вдоль улицы. Она была безлюдна. Айдаха пошел дальше. В один шаг поравнялся с ними и прошел мимо. Тесно прижавшись друг к другу, женщины проводили его внимательным взглядом. Мельком взглянув на Сиону, они снова вперили взгляд в Айдаха. Девушка быстро шла рядом с Дунканом. На ее лице застыло странное выражение. «Печаль», — думал он, — «сожаление». Любопытство, трудно было сказать. Его сейчас больше интересовали наглухо закрытые окна и двери, мимо которых они проходили. Ты была когда-нибудь раньше в Гвойгоа, спросил он. Нет, ответила она сдавленным голосом, словно опасаясь чего-то. Что заставляет меня идти по этой улице, думала Идаха, но ещё не успев задать себе этот вопрос, он уже знал ответ на него. Это Ирти «Что это была за женщина, ради которой он мог бы приехать сюда, в Гой-Гоа?» В одном из окон справа приподнялся угол занавески и оттуда выглянуло лицо мальчика с площади. Занавеска упала и приподнялась. На этот раз в окне возникло лицо женщины. Айдахов смотрелся в это лицо и остановился, словно пораженный громом, не в силах сделать еще один шаг. Это было лицо женщины, которую он так часто видел в своих самых фантастических сновидениях. Мягкий овал лица, пронзительные тёмные глаза, полные чувственные губы. "Джессика", прошептал он. "Что ты сказал?" спросила Сиона. Айдах онемел. Это было лицо Джессики, возставшей из прошлого. прошлого, который он считал навеки утраченным. Генетический курьёз. Мать Муад'диба воплощённая в новом теле. Женщина опустила занавеску и исчезла, навсегда запечатлевшись в памяти Айдаха. Эта женщина была старше Джессики, которую он помнил по тому времени, когда они вместе делили опасности на Дюне. На лице чуть больше морщин, тело стало чуть полнее. В ней стало больше материнского, сказал себе Айдаха. Потом я говорил ей, кого она так напоминает. Всё накоснулось его плеча. Ты не хочешь войти, познакомиться с ней? Нет. Это была ошибка. Донкан направился туда, откуда они пришли. Но в это время дверь дома Ирти распахнулась, и оттуда вышел молодой человек. Он закрыл дверь и повернулся лицом к Айдаха. Айдаха рассудил, что юноше было около 16 лет. Было невозможно ошибиться. Те же волосы, курчавые, как каракуль, те же резкие и сильные черты лица. "Ты новый", уверенно сказал юноша. Голос был низким, как у взрослого мужчины. "Да". Дункану было трудно говорить. "Зачем ты пришёл?", спросил юноша. Это была не моя идея, ответила Эйдаха. Говорить стало легче, злость на Сиону придавала ему силы. Йонашев взглянул на Сиону. Нам сказали, что наш отец мёртв, Сёна кивнула. Он снова взглянул в глаза Эйдахе. Прошу тебя, уходи и не возвращайся больше. Ты причиняешь боль нашей матери. Конечно, произнёс Эйдаха. Принеси от меня извинения, госпожи Ирти, за это вторжение. Меня привезли сюда против моей воли. Кто привез тебя? Говорящие рыбы. Юноша коротко кивнул и еще раз посмотрел на Сиону. Я всегда думал, что вас, говорящих рыб, учат быть добрее к своим. С этими словами он повернулся, вошел в дом и плотно прикрыл за собой дверь. Айдах схватил Сёну за руку и быстрым шагом пошёл прочь. Она, спотыкаясь, старалась поспеть за ним отчаянно вырываясь. "Он подумал, что я говорящая рыба", проговорила она. "Ты действительно на неё похожа". Он искоса взглянул на девушку. "Почему ты не сказала мне, что Ирти была говорящей рыбой? Это не казалось мне важным. А хвод как? Они познакомились только поэтому?" Они вышли обратно на площадь. Не останавливаясь, Айдаха направился к окраине деревни к садам и огородам. Потрясение вызвало у него прострацию. Он чувствовал, что не в состоянии переварить всё, что на него только что свалилось. На пути возник низкий каменный забор. Донкан перелез через него и остановился, слушая, как вслед за ним то же самое делает Сёна. Деревья были в цвету. На оранжевых тычинках белых цветов усердно работали пчёлы. Воздух был полон жужжания и напоён ароматами растений. Это напомнило Айдахо прошлую, такую давнюю жизнь на колладане. Там тоже повсюду были заросли благоухающих цветов. Он остановился, достигнув гребня холма, откуда взглянул на аккуратные квадратики деревни. Все крыши были одинаковыми и чёрными. Сёна села на густую траву и обхватила руками колени. Всё получилось не так, как ты хотела, спросил он. Она покачала головой, и Донкан понял, что она вот-вот расплачется. За что? Ты так его ненавидишь, сказал он. Мы не можем жить своей жизнью. Вот за что Эдахер посмотрел на деревню, расстилавшуюся внизу. Много ли здесь деревень таких, как эта? Это образец империи червя. В ней что-то не так. Нет, всё так, если тебе не надо ничего иного. Ты хочешь сказать, что это всё, что он позволяет? Да. Есть правда несколько торговых городов. Есть он. Мне говорили, что даже столицы планет выглядят как большие деревни. Так я повторяю, что здесь не так. Это же тюрьма. Так покинь её. Но куда я уеду? Как? Ты думаешь, мы можем просто сесть на корабль гильдии и отправиться куда нам угодно? Она посмотрела вниз, туда, где стоял арнитоптер, возле которого сидели говорящие рыбы. Наши тюремщики не выпустят нас, но сами они свободно ездят, ездят туда, куда им заблагорассудится. Они ездят туда, куда посылает их червь. Она откнулась лицом в колени и заговорила приглушённым голосом. Как вы жили тогда, в старые дни? Всё было по-другому. Но жить было намного опаснее. Он посмотрел на стены, окружавшие огороды и сады. Здесь, на Дюне, не было воображаемых границ владений. Не было и самих частных владений. Все было собственностью герцогства Атрейдесов. Все, кроме фриманов. Да, но фриманы знали, что принадлежит им, а что нет. Они жили на этой стороне в своих укреплениях. Или вне их, в пустыне на песке, которой можно было добела Раскалитского роду. Они могли перемещаться куда хотели. «Да, но с некоторыми ограничениями». «Многие из нас жаждут возвращения пустыни», — сказала Сиона. «У вас есть Сарьир». «Это такая малость!» — она посмотрела на него вспыхнувшим взглядом. «Тысяча пятьсот километров в длину и пятьсот в ширину. Это не так уж мало!» — Сиона поднялась на ноги. «Ты не спрашивал, червя?» почему он ограничивает нас такими рамками мир лето золотой путь задуманы для того чтобы обеспечить наше выживание вот что он говорит знаешь что он говорил моему отцу я аж поняла за ним когда была ребёнком подслушивала что он говорит и что же он говорит что ограждает нас от всяческих кризисов чтобы ограничить наши формирующие силы Он сказал: людей можно поддерживать, причиняя им боль. Но теперь я сам это боль. Боги могут становиться источником боли. Это его доподлинные слова Донкан Червь это воплощённая болезнь. У Эйдаха не было сомнений в точности её воспоминаний, но слова девушки не взволновали его. Вместо этого он вспомнил о Карина, которого он приказал недавно убить. Болезнь, боль, Карина — наследник дома, который некогда правил Дюной. Толстый средних лет мужчина начал строить козни, стараясь захватить власть и запасы специй. Айдаха приказал одной из говорящих рыб убить его, и это вызвало недоумение Монео. «Почему ты не убил его сам?» Я хотел посмотреть, как могут работать мои говорящие рыбы, и я удовлетворен. Однако в действительности смерть Карина потрясла Айдаха своей нереальностью. Он вспомнил труп пожилого толстого мужчины, плавающий в луже крови на мостовой. Это было нереально. Айдах вспомнил слова Муадгиба. Разум накладывает на всё некую форму. которую он называет реальностью. Это произвольная форма совершенно не зависит от того, что подсказывают нам наши чувства. Так какая же реальность движет господом лета? Айдах оглянулся. Всё настаяло на фоне садов и зелёных холмов Гайгуа. Пошли в деревню искать квартиру. Мне надо побыть одному. Говорящие рыбы посярят нас в один дом. С ними нет, только нас двоих. Причина очень проста. Черев хочет скрестить меня с великим Донканом Айдаха. Я сам выбираю себе любовниц, прорычал Донкан. Думаю, что какая-нибудь из говорящих рыб будет просто в восторге, сказала Сиона. Она повернулась и начала спускаться с холма. Айдаха несколько мгновений рассматривал ее гладкое юное тело, гибкое, как молодая яблоня на ветру. «Я не племенной жеребец», — пробормотал Айдаха, «и он должен хорошенько это понять». Когда кончается день, вы становитесь все более нереальными, более чуждыми и отстраненными оттенками. таково кем я был в этот новый день я единственная настоящая реальность и поскольку вы отличаетесь от меня постольку теряете свою реальность чем любопытнее становлюсь я тем меньше любопытства проявляют те кто поклоняется мне религия подавляет любопытство то что я делаю выбивает почву из-под ног поклоняющихся мне Таким образом, когда я со временем перестану что-либо делать, отдав все на откуп напуганным людям, им придется найти в себе силы, чтобы действовать, наконец, от своего имени и ради своего блага. Похищенные записки. Этот звук был не похож ни на какой другой. Звук ожидающей толпы — распространяющийся вдоль огромного тоннеля, по которому маршировала Айдаха впереди императорской тележки, нервный шёпот, усиленный до степени некоего абсолютного шёпота, шаги, слившиеся в единый шаг, шорох, слившийся в шорох огромного платья, и запах, сладкий запах пота, смешанный с млечным духом сексуального возбуждения. Инмейер и другие говорящие рыбы сопровождения доставили Айдаха в Онн в первый час после рассвета, спустившись на площадь, покрытую предутренними холодными зеленоватыми сумерками. Сразу же после приземления они должны были стартовать снова. Инмейер была явно недовольна, что ей придется лететь в цитадель, так не хотелось ей пропускать священный праздник Сяй-Нок. Новый эскорт говорящих рыб, дрожавших от подавленного волнения, сопроводил Айдаха сюда, в подземную часть города, не обозначенную ни на одной карте, которую изучал Дункан. Это был лабиринт, шедший сначала в одном направлении, потом в другом, и в конце концов открывавшийся в тоннель, достаточно просторный для того, чтобы вместить императорскую тележку. Айдаха потерял счет по воротам. и полностью потерял ориентировку, и, отказавшись от попыток понять направление движения, погрузился в воспоминания о прошедшей ночи. Спальные квартиры в Гой-Гоа, хоть и были спартанскими и маленькими, оказались довольно удобными для ночлега. В каждом номере две лежанки, одно окно и одна дверь. Комнаты были расположены вдоль коридора в доме, называемом «дом для гостей». Все она оказалась права. Не спрашивая их, говорящие рыбы поселили Айдаха и Сёну в один номер. Энмер вел себя так, словно молчаливое согласие было получено с самого начала. Когда дверь за ними закрылась, Сёна сказала: "Если ты притронешься ко мне, я постараюсь тебя убить". Это было сказано с такой холодной искренностью, что Айдаха едва сдержал смех. "Я, пожалуй, предпочту спать один", сказал он. Можешь считать, что здесь кроме тебя никого нет. Он спал очень чутко, вспоминая опасные ночи на службе о трейдерсом, постоянную готовность к бою. В комнате всю ночь было довольно светло, в неё проникали и лунный свет, и сияние крупных звёзд. Айдаха был удивлён тем, насколько он оказался чувствителен к присутствию Сионы. Его волновал её запах. Он постоянно прислушивался к её вздохам, к шороху, когда она принималась ворочаться в постели. Несколько раз за ночь он просыпался и напряжённо вслушивался в тишину, шестым чувством ощущая, что Сиона сейчас делает то же самое. Утро и отлёт в Он пришли как чудесное избавление. Они нарушили пост и выпили холодного фруктового сока. И айдаха С удовольствием пробежался по холодку к орнитоптеру. Он не заговаривал с Сионой и с неудовольствием ловил на себе взгляды говорящих рыб. Девушка заговорила с ним только один раз, перегнувшись через борт орнитоптера, когда Айдаха вышел на площади Онна. «Мне не стыдно будет называться твоим другом», — сказала она. «Такое вот необычное предложение дружбы». Он почувствовал смущение. «Да». «Конечно, конечно». Новый эскорт сопроводил его в лабиринт и довел до конца тоннеля. Там ждал его лето на своей тележке. Место встречи было простым расширением коридора. Справа от Айдаха начинался тоннель, уходивший вдаль. Стены, сложенные из темного камня, были украшены золотыми полосами, сиявшими в свете огромных ламп. Эскорт занял место позади тележки, оставив Айдаха лицом к лицу с императором. «Дункан, ты будешь идти впереди меня, когда мы отправимся в Сяй-Нок», — сказал Лето. Айдаха пристально посмотрел в бездонную синеву глаз Лето, разозленной обстановкой секретности и таинственности, очевидной приватностью всего этого празднества. Он понял, что все, что он слышал о Сяй-Ноке, только усиливало его неведение. «Я...» Действительно, командир вашей гвардии, мой господин, спросил Айдха, не считая нужным скрывать своё недовольство. Действительно. Специально для тебя я делаю исключение. И очень почётное исключение. Только немногие, самые доверенные мужчины получают право участвовать в празднике Шайнок. Что происходило в городе этой ночью? Было несколько кровавых стычек. Но утром всё успокоилось. Потери настолько малы, что о них не стоит даже говорить. Айдаха согласно кивнул. Предзнание лето предупредило его об опасности, которая угрожала его Дункану, отсюда и полёт в безопасный Гойгоа. "Ты был в Гойгоа", сказал лето. "Тебя не искушали приглашения мастаться?" "Нет". "Не злись на меня, Примирительно произнёс Лято: "Я не посылал тебя в Гойгоа". Айдахов вздохнул: "Какая опасность заставила вас отослать меня из города?" "Эта опасность угрожала не тебе", сказал в ответ Лято. "Но ты возбудил моих гвардейцев настолько, что они стали слишком явно демонстрировать свои способности. То, что происходило этой ночью, не требовало ничего чрезвычайного. Вот оно что". Эта мысль потрясла Эдаха. Он никогда не думал о себе как о военноначальнике, который может побудить солдат к героизму, не требуя этого прямо. Есть командиры, которые одним своим присутствием буквально гонят солдат вперёд. Такие вожди, как Лето, дед нынешнего, одним своим появлением вдохновляли войска на подвиги. "Ты мне очень дорог, Донкан", признался Лето. "Да, но я Я всё же не племенной же, ребяц. Я уважаю твои желания. Мы обсудим это в другой раз, Айдах оглинолся, говорящие рыбы стояли позади, внимательно прислушиваясь. Когда вы приезжаете в он, здесь всегда бывают вспышки насилия, спросил Айдах. Этот процесс проявляется циклично. Теперь и накомомышщие почти полностью подавлены. какое-то время будет тихо. Айдахов вгляделся в непроницаемое лицо Алята. Что произошло с моим предшественником? Разве говорящие рыбы не рассказывали тебе об этом? Они говорили, что он умер, защищая своего бога. Но ты слышал рассказы и другого рода. Так что же случилось в действительности? Он умер, потому что оказался слишком близко от меня. Я вовремя не удалил его в безопасное место. В такое место, как Гой-Гоа! Я бы предпочел, чтобы он доживал там свои дни, в мире и благополучии. Но ты же хорошо знаешь, что Дунканы не ищут спокойной и безопасной гавани. Айдаха с трудом проглотил слюну, ощутив в горле непривычный комок. И всё же я хотел бы знать подробности его гибели. У него осталась семья. В своё время ты узнаешь подробности. И не беспокойся о его семье. Они находятся под моей опекой. Я надёжно охраняю их издалека. Ты же знаешь, каким насилием мне угрожают. Это одна из моих функций. К великому несчастью, от этого чаще других страдают те, кого я люблю. я кем больше всех восхищаюсь. Айдаха был явно неудовлетворён услышанным. "Успокойся, Донкан", сказал Лэта. "Твой предшественник действительно погиб, потому что оказался очень близко от меня". Эскорт говорящих рыб зашевелился, Айдаха оглянулся на тоннель. "Да, пора", проговорил Лэта. "Не стоит заставлять женщин ждать". «Иди впереди меня, Дункан. Я расскажу тебе все о Си-Айноке». Послушно, ибо другого подходящего выхода не было, Дункан сделал поворот кругом и возглавил процессию. Он услышал, как тележка со скрежетом двинулась вперед. Потом раздался легкий топот ног эскорта. Скрежет внезапно прекратился. Айдаха обернулся и тотчас понял причину. «Вы...» Переключили тележку на гравийный режим, сказал он, снова обратив своё внимание вперёд. Я убрал колёса, сказал Лэта, потому что женщины подойдут слишком близко к тележке, а я не хочу давить им ноги. Что такое сианок? Что это на самом деле, спросила Айдаха. Я же говорил тебе, это великое единение. Я действительно чувствую запах специй. «У тебя очень тонкое обоняние». «Да». В вафле добавлено немного специй. Айдаха только покачал головой. Пытаясь все же понять суть праздника, Айдаха при первой же возможности по прибытии в «Он» прямо спросил Лето, в чем смысл си Айнока? «Мы делим вафли. Только и всего. Даже я принимаю участие. Это похоже на ритуал оранжевых католиков». О нет. Это не моя плоть. Это единение, припадание к одному источнику. Они вспоминают, что они только лишь женщины, так же как ты только лишь мужчина. Но я целая. Айдахы не слишком понравилась тональность высказанного. Только лишь мужчина. Ты знаешь, кого они высмеивают на празднике? Кого? «Мужчин, которые оскорбили их?» «Прислушайся, о чем они тихо переговариваются между собой». Айдаха воспринял это как предупреждение. «Не оскорбляй говорящих рыб. Этим ты навлечешь на себя смертельную опасность». Сейчас, идя впереди Лето по тоннелю, он чувствовал, что, расслышав все слова Лето, все же не понял их смысла. Обернувшись в полоборота, он спросил. Я всё же не понял идею единения. Во время этого ритуала мы действуем вместе, за одно. Ты всё это увидишь и почувствуешь сам. Мои говорящие рыбы, хранители особого знания, непрерывающейся линии, которую они сохраняют. Ты примешь участие в ритуале, и они полюбят тебя за это. Внимательно слушай их. Они открыты идеям родства и близости. Их понятия для обожания каждого человека не имеют пределов. И ещё слова подумала Айдаха. Ещё больше таинственности. Туннель начал понемногу расширяться, потолок стал выше, светошаров стало больше. Здесь они испускали глубокий оранжевый свет. В 300 м впереди стал различим зал под высоким сводчатым потолком. Там светил красный свет, в котором из стороны в сторону раскачивались лоснящиеся от пота возбуждённые лица. Одежда под лицами сливалась в сплошную стену, скрывая тела. Приблизившись к ожидавшим женщинам, Айдах увидел в толпе проход и трап с высоким бортом. Огромный потолок открывал над женщинами бездонное пространство, уходящее ввысь. Огромное пространство освещалось ярким красным светом. «Иди к трапу, встань на борт и повернись лицом к женщинам», — приказал Лята. Исполняя приказ, Айдахов скинул вверх правую руку. Он вышел в открытое пространство, и огромность его измерений привела его в священный трепет. Встав на борт, он наметанным взглядом попытался определить размеры зала. Они оказались впечатляющими. Сторона его составляла не меньше тысячи ста метров. Углы были закруглены, что ещё больше усиливало впечатление огромности. Зал был набит женщинами, и Айдахa напомнил себе, что здесь были лишь избранные представители полков говорящих рыб с каждой планеты. Они стояли так тесно, прижавшись друг к другу, что Айдахa понял, никто из них не сможет даже упасть. Оставалось только одно свободное место коридор. Шириной около пятидесяти метров, возле полоза, на котором стоял Айдаха и наблюдал за происходящим. На него смотрели лица, лица, лица, бесконечное скопище лиц. Лето остановил свою тележку непосредственно позади Айдаха и поднял свою серебристо-красную руку. Тотчас же огромный зал заполнился неистовым криком «Сяй ног! Сяй ног!» Айдаха был оглушён. Этот звук должен быть слышен по всему городу, подумал Донкан, если, конечно, тоннель не слишком глубоко. "Не весты мои", сказал Лята. "Я приветствую вас на празднике Сяйнок". Айдаха взглянул на Лята, смотрелся в его тёмные глаза, сияющее лицо, а ведь совсем недавно он сказал: Это проклятая святость. А сейчас он наслаждался этой святостью. Интересно. Видел ли когда-нибудь Монео эти сборище по Думвасе Айдаха? Это была странная мысль, но Дункан понимал, почему она вдруг пришла ему в голову. Должен был найтись хотя бы ещё один смертный, с кем можно было бы обсудить это празднество. Рыбы из эскорта сказали, что Монео отбыл по делам государственной важности. Услышав о тайдах, он почувствовал, что до него дошёл ещё один элемент способа, которым Лето правил государством. Линии власти простирались непосредственно от Лета ко всему населению, но линии эти почти никогда не пересекались. Это требовало многих вещей, включая доверенных слуг, которые не раздумывая примут ответственность за исполнение любого приказа, не обсуждая его. Немногие видели, как бог-император сам причиняет кому бы то ни было вред, говорила ему Сёна. Так поступали все трэйдысы, которых ты знал. Айдахо смотрел на массу говорящих рыб, пока эти мысли витали в его голове. Какая приниженность в глазах Какое благоговение! Как лето добился этого и зачем? "Возлюбленные мои", произнёс лето, и его голос, усиленный тонким эксеанским приспособлением, достиг самых отдалённых уголков огромного зала. Разгречённые лица женщин заставили Айдаха вспомнить немое предостережение: "Лето не навлекает на себя смертельно опасных гнев говорящих рыб". В таком месте очень легко поверить этому предупреждению. Одно слово Лэта, и женщины разорвут на куски любого обидчика. В этом не было никаких сомнений. Они сделают всё, что он пожелает. Айдаха понял, почему Лэт так ценил свою женскую армию. Никакая опасность не остановит это воинство, они служат самому Богу. Императорская тележка слегка скрипнула. Этот император приподнял свои передние сегменты, подняв голову. "Вы, хранители веры", сказал он. В ответ раздался единодушный крик многих тысяч женщин. "Мы повинуемся тебе, Господи. Во мне вы будете жить вечно", продолжал возглашать Лэта. "Мы вечные", раздался новый крик. "Я люблю вас, как никого другого". Любовь! исступлённо кричали в ответ женщины. Айдаха содрогнулся. "Я даю вам своего возлюбленного Дункана", сказала Лета. "Любви!" продолжали кричать говорящие рыбы. Айдаха почувствовал, что всё его тело сотрясает крупная дрожь. Он понимал, что сейчас может упасть под гнётом этой преданности и этого раболепия. Его раздирали противоречивые желания: хотелось бежать и хотелось остаться, чтобы до конца принять это. В этом зале воплотилась власть. Власть. Понизив голос, лето приказал: "Смени охрану". В знак повиновения женщины без колебаний поклонились и отошли. Возле Айдаха появилась новая шеренга говорящих рыб в белых одеяниях. Они подошли к трапу, на котором стоял Дункан. И он с изумлением заметил, что многие из них несли на руках детей не старше одного-двух лет. Айдаху уже говорили, что это женщины, которые на какое-то время оставили службу в рядах говорящих рыб. Некоторые стали жрицами, некоторые полностью посвятили себя материнству, но никто из них по-настоящему не перестал служить лето. Глядя сверху на детей... Айдаха подумал о том, какой неизгладимый впечатление должен произвести этот ритуал на мальчиков. Они пронесут таинство этого события через всю свою жизнь. Они не будут осознавать это, но тайна останется с ними навсегда, оставаясь в тени любого решения, которое они будут принимать, став взрослыми. Последняя из вновь пришедших остановилась возле тележки и смотрела на лето преданным взглядом. Другие женщины в зале последовали её примеру. Айдах алиха радочно оглядывался по сторонам. Одетые в белое женщины заполнили всё пространство внизу приблизительно на 500 м во все стороны. Некоторые поднимали детей и пытались поднести их поближе к лета. Благоговение и подчинённость достигли невиданной степени. «Прикажи сейчас Лето, и эти матери насмерть разобьют своих малышей о металлический борт трапа. Они сделают все, что угодно, все, что он им прикажет». Лето опустил свой передний сегмент на тележку. По его телу прошла изящная волна. Добрым взглядом он посмотрел вниз и заботливо произнес «Все». Я дам вам награду, которой заслуживают ваша вера и ваша служба. Попросите её, и вы её получите. Стены зала дрогнули, когда прозвучал ответ. Награда до да будет дана всё моё твоё, сказал лето. Всё моё твоё, послушно вторили ему женщины. Соединитесь со мной теперь же, разделите со мной молчаливую молитву, продолжал лето. Молитесь за моё проникновение во всё сущее, в человечество, чтобы оно пребывало во веки. Все головы в зале как одна склонились к долу. Женщины в белом прижимали к груди детей и заглядывали им в глаза. Айдах ощутил присутствие какой-то страшной силы, которая стремилась войти в него. и покорить. Он приоткрыл рот и тяжело задышал, почувствовав какое-то физическое наваждение. Его мозг лихорадочно искал убежища, какой-нибудь зацепки, которая позволила бы ему сохранить свою личность, не сойти с ума, не распасса. Эти женщины представляли собой армию, подлинную силу, которую Айдаха до сих пор не мог себе даже представить. Он знал, что не понимает и не поймёт этой силы. Он может только наблюдать её и видеть, что она существует. Айдаха вспомнил слова Лета, сказанные им в Цитадели. Верность в мужской армии направлена на саму армию, а не на общество, которое содержит эту армию. Верность в женской армии направлена на её вождя. Теперь Айдаха воочию видел доказательство этих слов. Теперь они внушали ему только страх. Он предлагает мне соединиться с этим, подумал Айдаха. Теперь он понимал, что его ответ "нет" тогда прозвучал по-детски глупо, и они вижу этому никаких разумных оснований. Люди в своём большинстве отнюдь не порождения разума. Никакая армия, будь она мужская или женская, не гарантирует мира. Ваша империя не мирная империя. Вы только мои говорящие рыбы дали тебе почитать нашу историю. Да, но я ходил по вашему городу и видел людей. Ваш народ агрессивен. Вот видишь, Донкан. Мир порождает агрессию, поощряет её. Но вы говорите, что ваш золотой путь Это не то же самое, что мир. Это спокойствие, удобренная почва для создания жёстко отделённых друг от друга классов и многих других форм агрессивности. Вы говорите о загадках. Я говорю, основываясь на накопленных наблюдениях о том, что мирное поведение есть поведение побеждённых. Это положение жертвы. Жертвенность порождает агрессию. Это ваше проклятое спокойствие по принуждению. Что хорошего может из этого выйти? Если у общества нет врагов, то их надо изобрести. Военная сила, у которой нет внешнего врага, неизбежно обратится против собственного народа. Так какую игру вы ведёте? Я подталкиваю человеческие устремления к войне. Люди не хотят войны. Они жаждут хаоса. Война это самый доступный вид хаоса. Я не верю ни одному вашему слову. Вы играете в какую-то свою очень опасную игру. Да, и в очень опасную. Я занимаюсь древними источниками человеческого поведения, чтобы направить его в нужное мне русло. Опасность состоит в том, что я могу подавить волю человека к выживанию. Но я могу заверить тебя, что это и есть золотой путь. Но вы не сумели подавить антагонизмом и рассеиваю энергию в одном месте, и концентрирую её в другом. То, что не можешь контролировать, надо просто оседлать. Но что может удержать вашу женскую армию от переворота? То, что её вождь я. Глядя на эту массу женщин, даже не мог не признать средоточие лидерства лета. Он видел также, что части этого робалепия распространялось и на его персону. Это искушение заворажило его. Он мог потребовать от них чего угодно, чего угодно. Скрытая сила, сконцентрированная в этом зале, грозила взрывом. Понимание этого заставило Айдаха вспомнить ещё одни слова Лета. Император говорил что-то о взрывоопасном насилии. Даже сейчас, глядя на молящихся женщин, Айдахов вспомнил слова Лета. Мужчины склонны разделять общество на классы. Они создают стратифицированное общество. Стратифицированное общество это открытое и конечное окончательное приглашение к насилию. Такое общество не рассыпается. Оно взрывается. Разве женщины не поступают так же? Нет. Они поступают так только в обществе, где безраздельно господствуют мужчины, или если женщины оказываются заперты в ловушку мужской модели мировоззрения. Половые различия не могут быть столь сильны, но опыт показывает, что могут. Женщины делают общее дело, основываясь на своей половой принадлежности. на том, что стоит выше всех классовых различий вот почему я позволил женщинам взять в руки бразды правления айдаха был вынужден признать что эти молящиеся женщины действительно держат в руках бразды правления но какая же часть этой силы предназначается мне искушение было просто таким чудовищным айдаха трепетал от этого искушения с отчетливой ясностью он вдруг понял что в этом и состоит замысел лета подвергнуть его искушению соблазном женщины закончили молитву и подняли свои взоры к лета айдаха признался сам себе что никогда не видел на человеческих лицах выражения такого восторга ни в экстазе любви ни после славной победы никогда и нигде не видел он такого чистого Такого всецелого выражения восторга и благоговения. «Сегодня рядом со мной стоит Дункан Айдаха», — проговорил Лето. «Дункан явился сюда для того, чтобы произнести здесь клятву в верности так, чтобы все слышали ее. Дункан...» Айдаха почувствовал, что по его спине пробежал предательский холодок страха. Лето предоставил ему простой выбор. Абиви, а своей верности богу императору или умри. И если я начну отшучиваться колебаться или каким-то образом отказываться, то эти женщины убьют меня собственными руками. Айдаха едва не задохнулся от гнева. Он откашлялся и начал говорить: "Пусть никто не ставит под сомнение мою верность. Я верен от трейда сам". Эффект потряса Айдаха «Мы с тобой!» — неистово закричали женщины. «Мы с тобой! Мы с тобой! Мы с тобой!» — повторил с ними и Лето. Юные курсанты школы говорящих рыб вбежали в зал с подносами, полными вафель. Руки тянулись к подносам, словно исполняя красивую ритуальную пляску, исполненную грацией и благоговения. Каждая женщина, взяв вафлю, поднимала ее над головой. Когда девушка, приблизившись к трапу, протянула под нос Айдаха, Лето сказал «Возьми две и дай одну мне в руку». Айдаха опустился на одно колено и взял две вафли. Они были хрустящими и ломкими. Айдаха встал и протянул одну из вафель Лето. Громовым голосом Лето вопросил «Выбрана ли новая гвардия?» «Да, господин!» — крикнули в ответ женщины. «Храните ли вы мою веру?» Да, господин. Идёте ли вы по золотому пути? Да, господин. Вибрация женских голосов потрясала Айдаха, заставляла его цепенеть при каждом выкрике множества голосов. Мы едины, вопросил Лета. Да, господин. Когда женщины ответили, Лета положил вафлю в рот. Все матери возле трапа откусили от своих вафель по маленькому кусочку, оставив остальное детям. Другие говорящие рыбы, стоявшие позади, одетых в белые материей, опустив головы, ели свои вафли. "Донкан, ешь свою вафлю", приказала Лета. Айдаха положил вафлю в рот. Его организм к холла не был приучен к специи, но клетки тела помнили её вкус. Вафля отдавала горечью из-за небольшой примеси миланжа. Вкус пробудил в нём старые воспоминания: обеды в Сичче, банкеты в о дворце атрейдасов. Тогда вся жизнь была пропитана специей. Её аромат был знаком тех дней. Айдахо проглотил свою вафлю, и только в этот момент до него дошло, что в зале наступила неправдоподобная тишина, в которой громко щёлкнул механизм тележки Иллята. Айдах обернулся и увидел, что Лео открыл ящик в основании тележки и извлёк оттуда хрустальный футляр, испускавший голубоватое сияние. Император открыл футляр и извлёк оттуда старый отравленный нож. Айдах тотчас узнал знакомый до боли клинок. Втерце рукоятки был выгравирован ястреб от Трейдесов. Сама рукоятка украшена алмазной инкрустацией. Крис Моджиба. Айдах ощутил глубочайшее волнение при виде этого клинка. Он так внимательно смотрел на древнее оружие, словно ждал, что сейчас увидит его исконного обладателя. Лето высоко поднял нож, показывая всем кривое, сверкающее молочно-белым сиянием лезвие. Вот талисман нашей жизни, провозгласил Лето. Женщины внимали, сохраняя полную тишину. Это нож Муаддиба, сказал Лэта. Зуб Шайхулуда вернётся ли Шайхулуд? Ответ был приглушён, и от этого подействовал на Айдаха сильнее, чем предыдущий уступлённый вополь. Да, господин. Айдаха вновь стал внимательно рассматривать полные раболепство лица говорящих рыб. Кто есть Шайхулуд? В ответ снова раздался приглушённый ропот. Ты, господин. Айдаха мысленно кивнул самому себе. Нельзя было отрицать, что лето черпал власть из бездонного источника, которым никто и никогда не пользовался в таких масштабах. Лето произносил слова, но они ничего не значили по сравнению с тем, что в действительности творилось в этом зале. Слова лета возвращались к Айдаха, словно ждали момента для того, чтобы скрыть свой истинный смысл. Айдаха вспомнил их с лета разговор в крипте, месте, которое так нравилось летой и казалось столь отталкивающим Айдаха. В сырой темной крипте, полной пыли веков и запаха древнего упадка. Я формировал это общество, придавал ему вид в течение трех тысяч лет. выпуская из плена незрелости целый биологический вид, сказал тогда Летта. Но это не объяснение по поводу женской армии, запротестовала Айдаха. Износил его не чужда женской природе Дункан. Ты говорил о половой разнице в поведении. Вот один из примеров такой разницы. Перестаньте уходить от разговора. Я не ухожу. Изнасилование это плата за завоевание, которую требуют мужчины. Самцы, совершая изнасилование, показывают, что они ещё не выбрались из плена своих подростковых фантазий. От этой тирады Айдаха почувствовал гнев, который ему было трудно скрыть. "Мои горе и буздывают мужчин", сказал Лэта. "Они одомашнивают их". Женщины в силу необходимости занимались одомашниванием испокон веков. Хайдахо молча смотрел в окружённое складкой лицо лета, именно обуздать, укротить, продолжал лето. Это значит создать новый паттерн выживания. Раньше женщины учились этому у мужчин, а теперь мужчины учатся у женщин. Но вы говорили, Иногда мои горе и прибегают к насилию, но только за тем, чтобы потом превратить его в глубокую взаимозависимость. Чёрт возьми, вы связывание, зависимость, Дункан, зависимость. Я не чувствую себя связанным с образование и обучение требуют времени. Ты воплощение древней нормы, по которой можно мерить новую норму. Эти слова лета погасили в Айдаха все чувства. Осталось только тяжёлое ощущение утраты. Мои гореи учат зрелости, продолжал между тем лето. Они знают, что должны управлять созреванием мужчин. Через этот процесс они добиваются собственного созревания. Со временем гореи становятся жёнами и матерями, и мы покидаем накатанный путь ношилий юношеских фиксаций. Чтобы поверить в это, мне надо увидеть это воочию. Ты увидишь это на празднике великого единения. Стоя сейчас рядом с Лето на празднике Щайнок, Айдаха не мог не признать, что стал свидетелем великой силы, которая действительно может изменить мир по слову Лето. Лето вновь положил нож в футляр и вложил футляр в отделение тележки. Женщины следили за его действиями в молчании притихли даже дети все подчинились великой силе которая витала под сводами зала айдахов взглянул на детей лето говорил что все они мальчики и девочки получат на этом празднике заряд невиданной силой которая определит их дальнейшую судьбу мальчики станут подчиняться женщинам став по словам лета лёгким переходом от подростковой незрелости к мужу и отцу. Говорящие рыбы и их потомки жили жизнью, одержимых неким волнением, которое недоступно большинству прочих людей. Что будет с детьми Ирти, подумала Айдаха. Стоял ли здесь мой предшественник, наблюдая, как его одетая в белое жена разделяет ритуал праздника лета. Что хочет предложить мне лето, показывая это зрелище? С такой армией ее командир может перевернуть вверх ногами всю империю Лето. Сможет ли? Нет. Пока жив Лето. Лето говорил, что женщины по натуре своей не агрессивны. «Я не воспитываю в них это», — говорил Лето. «Они знают циклический паттерн королевских праздников каждые десять лет. Они знают ритуал смены гвардии». Они слушают благословения новому поколению Они молча оплакивают павших сестер, смерть своих близких Это становится привычным Изменение превращается в нечто незыблемое, в свою противоположность, отсутствие всякого движения Праздники ся и ног движутся своим чередом, становясь частью предсказуемого, измеримого будущего Айдах оторвал взгляд от одетых в белое женщин и от их детей. Оглядев массу лиц, он подумал, что это только ядро огромной женской силы, которая господствует сейчас над всей империей. Теперь он мог поверить в слова Лэта: власть не ослабевает, она становится сильнее каждые 10 лет. И до каких пор это будет продолжаться, спросил себя Айдах. Он посмотрел, как Лето в благословении поднял руки. Теперь мы пойдём вместе с вами и между вами. Женщины у пола расступились, подавшись назад. Было похоже, что расступилась сама земля в результате какого-то грандиозного естественного катаклизма. Донкан, ты пойдёшь переде меня, приказал Лето. Ой, доха от всего виденного пересохло во рту. Он опёрся рукой о борт и спрыгнул вниз, вдёргив трещину, в проход, образованный в живом месиве говорящих рыб. Он решительно направился вперёд, понимая, что только так можно закончить эту пытку. Он стремительно обернулся и увидел, что тележка Лята двинулась вперёд на гравии по плавках. Он развернулся и двинулся вперёд, ускоряя шаг. Женщины немного сузили проход. Все это происходило в странной тишине. Женщины не отрывали глаз от него и от червя, в которого постепенно превращался бог-император. Червя, который следовал мимо них в хитроумной иксианской тележке. Айдах астоически шел вперед. Женщины со всех сторон тянулись к ним, стараясь дотронуться. до него и до лета или просто коснуться тележки в этом движении чувствовалась сдерживаемая страсть и айдаха против воли испытывал глубочайший страх проблема лидерства возникает неизбежно вопрос заключается лишь в том кто будет исполнять роль бога Муаддиб. Устное предание. Вслед за юной говорящей рыбой Хвинори ступила на широкий уклон и по винтовой лестнице начала спускаться в подземелье Онна. Поздно вечером третьего дня празднеств лето вызвал ее к себе, прервав ход событий, которые и сами по себе требовали напряжения всех ее душевных сил. Первый помощник посла Отви Ягг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 Эглея где-то в сторону он доложил, что говорящие рыбы убивают лиц идеав по всему городу. Казалось, что произошедшие события совершенно его не волнуют. "За что?" спросила Хви. "Говорят, что Атлей и Лаксу совершили покушение на бога императора". Хве охватил страх. Она откинулась на спинку стола и оглядела кабинет посла, круглую комнату с единственным полукруглым столом.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 Но этим покушением можно объяснить публичную порку. Так ты полагаешь, что покушение действительно имело место? Да. Говорящая рыба от Господа ли это вошла именно в этот момент? А её присутствие оператора сообщила ещё из приёмной. Рыба явилась в сопровождении старухи из Бины Гиссерит, которую девушка представила как преподобную мать Антах.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 И сказать Яку, что Бонд дождался в кабинете её возвращения. Оранжевый вечерний свет придавал пустынным улицам призрачный вид. Выйдя из здания посольства, Антаг посмотрела на говорящую рыбу, сказала: "Да" и поспешила отклониться. А говорящая рыба повела хвик в высоком здании без окон, в подвале которого находился вход в подземелья. От бесконечных поворотов лестницы у Хви начала кружиться голова. Спуска освещался маленькими белыми светошарами. По винтовой лестнице тянулась золочёная проволока, вдоль которой вилась декоративная виноградная лоза с огромными листьями. Мягкое покрытие спуска скрывало шаги, и был слышен лишь шелест на китке нори. "Куда ты меня ведёшь?" спросила Хви. "Господу лето"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 Об этом мог знать ещё Дункан из Даха. Её мысли обратились к Донкану. Какой привлекательный мужчина, какой сильный и обаятельный. Она чувствовала, что физически её тянет к нему. Если бы у Леты была внешность Айдаха. Монео, о этот совсем из другого теста. Она посмотрела в спину своей проводницы. Ты можешь рассказать мне о Монео, спросила Хви. Говорящая рыба обернулась через плечо. В ее светло-голубых глазах появилось странное выражение, некое причудливое подобие благоговения. «Я сказала что-то лишнее?» — спросила Нори. Говорящая рыба отвернулась. «Господин сказал, что ты спросишь о Монео». «Вот и расскажи мне о нем». «Что можно о нем сказать? Он самый приближенный к императору человек». «Ближе, чем Дунка Найдаха?» «О, да!»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 Из верхних углов струился приглушённый свет невидимых ламп. Привыкнув к полумраку, Хви увидел расстеленные на полу ковры, разложенные на них подушки и небольшое возвышение, которое, рассмотрев возвышение, Хви прижала руки к губам, чтобы не вскрикнуть. Это был лето, возлежавшее на своей тележке, которая на этот раз помещалась в специальном углублении. Квитотч уж поняла, зачем всё это было сделано. В этом помещении Лето не считал нужным подавлять посетителей своими размерами. Однако с длинной его телом и его огромной мощью ничего нельзя было поделать, и приходилось бороться с этим, приглушив свет, который падал только на лицо и руки Лета. "Входи и сядь", сказал Лето. Он говорил низким, очень приятным голосом.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 «Малки когда-нибудь говорил тебе, что я практикую такие ю?» Хви на мгновение задумалась. «У древних фрименов это называлось китман?» «Да», — ответил Лето. «Это практика, позволяющая скрывать суть, если ее открытие может принести вред». «Да, я припоминаю это».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 Эту биографию, кстати говоря, написал тоже я. Так какие тайны велели тебе выжать из меня твои хозяева? Хвини моргнув глазом, восприняла этот стремительный переход к сути дела. Они очень хотят знать внутренний механизм религии Господа Лета. Они и сейчас хотят это знать. Они хотят знать, каким образом вам удалось перехватить инициативу у Бины Гисерит. Без сомнения, Очень хотелось бы воспользоваться моим опытом. Я уверена, что именно это у них на уме, господин. Хвы. Ты ужасный представитель Икса. Я ваш слуга, господин. Ты не хочешь узнать что-нибудь для себя лично? Я боюсь своим любопытством доставить вам беспокойство, ответила она. Он удивлённо посмотрел на неё, потом снова заговорил.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 «Ты знала, что в твоем посольстве обосновался лиц и дел?» Хви едва не задохнулась. От осознания сказанного в груди ее появился жуткий холод. «Отви як?» — спросила она. «Ты подозревала его?» «Он мне просто не нравился, и мне говорили, что...» Она пожала плечами, окончательно все поняв. «Что с ним случилось?» «С настоящим? Он мертв». Это обычная тактика лицеделов в подобных обстоятельствах. Мои говорящие рыбы получили приказ убить всех лицеделов в твоём посольстве. Хви промолчала, но по щекам её потекли слёзы. Это объясняет пустые улицы и загадочное да, антак. Это объясняет очень многое. Говорящие рыбы будут помогать тебе до тех пор, Пока ты не сделаешь новые назначения, сказал Лято. Мои гвардейцы будут хорошо тебя охранять. Хвис махнула слёзы с лица. Инквизиторы Икса будут в бешенстве от такого поведения тле лаксу. Поверят ли на Икси в её рапорт? Весь персонал её посольства замещён лицами. В такое трудно поверить. Так они сменили всех? спросила Хвис.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 сёстры ордена, как и я, могут отличать лицеделов от настоящих людей. А Антак, что ж, она очень хорошо умеет делать то, что делает. Никто не доверяет Тлейлаксу, сказала Хви. Почему их не стрябили? Специалистов надо использовать, но понимать при этом, что они ограничены. Ты удивляешь меня, Хви. Я не подозревал, что ты столь кровожадна. Но Тлейлаксу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 великого муаджиба. Правда, он не слишком хотел, чтобы его считали великим. Но были ли фримены правы, моя дражайшая Хви? Они были очень понятливы во всём, что касается власти. Им хотелось обрести законного наследственного властителя. Мне очень неприятно это слушать, господин. Я вижу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 В дни тёны это была вода, которая добывалась из тел умерших, ответила она. Ах, да. Ты же читала Ноя Аркрайта. Хвивы выдавила из себя некое подобие улыбки. Я объявил моим фрименам, что отныне вода мёртвых будет посвящаться верховному божеству, имя которого останется до поры в тайне.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 Насмешливо поинтересовался Лето. Она кивнула. «Так оно и было в действительности. Когда пришло время осветить воду моей умершей сестры, я представил Фрименам чудо. Из урны Кхани заговорили от Рейдесы. Все. И своими голосами. В тот момент Фримены поняли, это я и их верховное божество».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 Она опустила руки и прошептала. «Вы сохраните сознание?» «В какой-то степени да. Но это будет не мое сознание. Небольшая же мчужина моего «я» прибудет с каждым песчаным червем и каждой форелью. Она будет сознавать, но не будет в силах привести в движение даже одну единственную клетку, будучи погруженной в вечный сон».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 Пока же помни, что ближе всего ты подойдешь к цели, если вспомнишь о том, что наши предки в древности поклонялись солнцу». «Поклонение солнцу?» — Хвет прянула. «Солнцу, которое властвует над всем живым, но к которому нельзя прикоснуться, ибо прикосновение равнозначно смерти». «Вашей смерти?»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 Иксианцы знали это очень хорошо. «Теперь оставь меня», — прошептал он. «Я одновременно отец и мать своему народу. Я познал экстаз родов и экстаз смерти. И этому образцу я хочу научить вас. Вы должны усвоить мои уроки». разве я не бродил в опьянении под джунглями неверных теней вселенной бродил я видел ваши силуэты на фоне света вселенная которую вы по вашему утверждению видите есть моя мечта моя энергия сосредоточена в ней и я присутствую в каждом её участке во всех её участках так рождаетесь вы похищенные записки «Мои говорящие рыбы сказали, что ты отправился в цитадель сразу же после праздника Сей-Нок», — произнес Лето. Во взгляде Лето, которому накинул айдаха, стоявшего там, где всего час назад сидела Хви, было обвинение. Прошло так мало времени, но Лето ощущал такую пустоту, словно протекли столетия. «Мне нужно было время, чтобы подумать», сказал Айдах и посмотрел в углубление, в котором лежал Лето. И поговорить с сёной? Да. Айдах взглянул в лицо Лета. Но спрашивал ты о монео, сказал Лето. Они докладывают о каждом моём шаге. Требовательно спросил Айдах. Нет, не о каждом. Иногда человеку надо побыть одному. Конечно, Но не стоит винить говорящих рыб в том, что они очень озабочены твоей безопасностью. Сёна говорит, что ей предстоит испытание, и именно поэтому ты искал Монео. В чём заключается это испытание? Монео знает. Я полагаю, именно об этом ты хотел его спросить. Вы не полагаете, вы всё знаете наверняка. «Сианок очень расстроил тебя, Дункан. Прости меня за это. Вы имеете хотя бы отдаленное представление, каково мне находиться здесь?» «Жребий Кхола не назовешь легким. Некоторые живут очень тяжело. Я не нуждаюсь в этой юношеской философии». «В чем же ты нуждаешься, Дункан? Мне надо знать некоторые вещи. Какие, например?» Я совсем не понимаю людей, которые вас окружают. Нисколько этому не удивляясь, Монео спокойно рассказывает мне, что Сиона участвовала в восстании против вас. Это он говорит о собственной дочери. В своё время Монео тоже был мятежником. Вы же понимаете, о чём я говорю. Монео тоже был подвергнут испытанию. Да. Вы будете испытывать и меня. Я уже тебя испытываю. Айдаха уставил в лето пылающий взор. Я не понимаю, как вы правите. Я не понимаю вашей империи. Я вообще ничего не понимаю. Чем больше я узнаю, тем больше осознаю, что не понимаю, что происходит вокруг меня. Какое счастье, что ты самостоятельно набрёл на путь мудрости, сказал лето. Что ярость Айдаха прорвалась боевым кличем. Он проривел это слово, словно командовал на поле битвы, и этот рёв заполнил всё небольшое помещение. Лета лишь улыбнулся. Донкан, разве я не говорил тебе, что как только ты начинаешь воображать, что что-то знаешь, это закрывает путь к дальнейшему познанию? Тогда скажите мне, что происходит? «Мой друг Дункан Айдаха привыкает к новым для себя обычаям. Он учится заглядывать за пределы того, что считает известным для себя». «Хорошо, хорошо», — кивнул Айдаха. «Тогда что именно за пределами моего знания заставило вас привести меня на сей ног?» «Я хочу привязать говорящих рыб к их командиру, а я потом вынужден от них отбиваться». Сопровождавшие меня хотели по дороге в цитадель устроить оргию, а те, кто пришёл со мной сюда, они знают, как я люблю детей Донкана и Даха. Будьте вы прокляты, я же не жеребец. Нет нужды так громко кричать, Донкан. Айдаха несколько раз глубоко вздохнул. Когда я сказал им нет, они сначала страшно обиделись, а потом стали обходиться со мной как сблаженным или тихо помешанным. Разве они не подчинились тебе? Они ни о чём меня не спрашивают, если это не противоречит вашим приказам. Я не хотел возвращаться сюда. Но они всё же доставили тебя сюда. Вы же прекрасно знаете, что они никогда не ослушаются вас. Я рад, что ты пришёл, Донкан. О, я прекрасно это вижу. Говорящие рыбы знают, что ты особенный. Знают, как я люблю тебя, сколь многим я тебя обязан. Нет никакого вопроса о послушании или непослушании, когда речь идёт о тебе или обо мне. Так в чём тогда заключается вопрос? В верности. Айдах погрузился в задумчивое молчание. Ты почувствовал силу Сяйнока, спросил ли это? Мумба-юмба. буркнул в ответ Айдаха. «Тогда почему ты так расстроился?» «Ваши говорящие рыбы — не армия. Это полиция, охранная гвардия». «Своим именем я уверяю тебя, что это не так. Полиция — организация неизбежно коррумпированная. Вы искушаете меня властью!» В тоне Айдаха прозвучало обвинение. «Это и есть испытание, Дункан». Вы мне не доверяете. Я, безусловно, доверяю твоей верности Атрейдосам. Тогда к чему эти речи о коррупции и испытании? Это же ты обвинил меня в том, что я сделал из говорящих рыб полицейских. Полиция всегда следит за тем, чтобы преступники преуспевали. Плох тот полицейский, который не понимает, что процветание власти зависит от процветания преступников. Айдаха нервно облизнул пересохшие губы и озадаченно уставился на лето. «Но моральная подготовка, я имею в виду законность, тюремное заключение для...» «Какой толк от законов и тюрем, если преступление не считается грехом?» Айдаха по петушиному склонил голову. «Вы хотите сказать, что ваша проклятая религия...» «Наказание греха может быть весьма экстравагантным». Айдаха через плечо указал большим пальцем на выход. «Все эти разговоры о смертных казнях, о пресловутой порке и...» «Я стараюсь, где это только возможно, покончить со случайными законами и тюрьмами». «Но должны же у вас быть хоть какие-то заключенные». «Зачем?» «Заключенные нужны только для того, чтобы создавать иллюзию пользы от суда и полиции». Айдах обернулся в полуобороте и указал пальцем на выход в маленькую прихожую. У вас есть планеты, которые сами по себе являются ничем иным, как тюрьмами. Я полагаю, что ты можешь считать тюрьмой любое место, которое тебе заблагорассудится. Это зависит от того, насколько далеко заходят твои иллюзии. Иллюзии. Айдах безвольно уронил руки. Да, Ты толкуешь о тюрьмах, полиции и законности прекрасные иллюзии, прячась за которую могут великолепно действовать власти мущие, великолепно осведомлённые о том, что установленные ими законы никто и не думает соблюдать. Вы думаете, что с преступностью можно справиться не с преступностью, Дункан, а с греховностью. Так вы полагаете, что религия в состоянии, ты заметил, что считается у меня первичным и главным грехом? Что? Попытка коррумпировать члена правительства или коррумпированность члена правительства? В чём же состоит критерий коррумпированности? Исключительно в неспособности или нежелании соблюдать поклонение и веру в священную суть Бога лета? вас меня на самом начале разговора вы сказали, что ты думаешь, что я сам не верю в свою божественность. Берегись, Донкан. От гнева голос Донкана стал бесцветным и невыразительным. Вы сказали мне, что одной из моих задач будет сохранение вашей тайны о том, что вы, ты понятия не имеешь о моей тайне, о том, что вы тиран, это не боги. обладают гораздо большей властью, чем тираны Дункан. Мне очень не нравится то, что я слышу. А трейдеры когда-нибудь спрашивали тебя, нравится ли тебе твоя служба? Вы просили меня командовать говорящими рыбами, которые одновременно являются судьями, присяжными и палачами. Айдах осёкся. И что из-за того? Айдах умолчал. Лета посмотрел на Дункона. Между ними повисло холодное отчуждение. Однако Айдах остался слишком далеко. Это похоже на рыбалку с удочкой. Словно видишь на леске рыбу, подумал Лета. Надо чётко рассчитать предел прочности лески, чтобы она не порвалась в самый неподходящий момент. Проблема заключалась в том, что Айдаха придётся убить, если слишком рано завлечёшь его в сеть. На этот раз события развивались слишком стремительно. Лета стала грозна. "Я не стану поклоняться тебе", заявила Идаха. "Говорящие рыбы знают, что ты обладаешь особым иммунитетом", сказал Лета. "Как Монео и Эшона, это совсем разные вещи. Выходит, мятежники это особый случай". Лета усмехнулся. Все мои самые доверенные чиновники были в своё время мятежниками. Я не был. Ты был просто блистательным мятежником. Ты помог отрейдамсам свалить законно царствующую династию. Айдаха погрузился в глубокое раздумье. Значит, тоже был. Он резко тряхнул головой, словно пытаясь стряхнуть что-то со своих волос. Но посмотрите, что вы сделали с империей. Я создал образец, образца образцов. Это вы говорите. Информация замораживается в образцах паттернах Донкан. Мы можем использовать один паттерн для разгадки другого. Очень трудно разгадать значения изменяющихся паттернов. Опять мумба-юмба. Однажды ты уже совершил такую ошибку. Зачем вы позволяете Итлей Лаксус снова и снова возвращать меня к жизни, одного к холо за другим? Какой паттерн заключён в этом? Ты нужен мне из-за своих качеств, которыми обладаешь в избытке. Но пусть лучше об этом скажет мой отец. Айдаха мрачно сжал губы. Алета заговорил голосом Муаддиба. И даже его лицо, спрятанное в грубых складках, приобрело отцовские черты. Ты был моим самым верным другом, большим, чем даже Гарнихолик. Но я, прошлое, Айдах с трудом сглотнул. Но вещи, которые ты творишь, разве они не пытаются уничтожить посеянное трейдерасами? Ты прав. Будь всё проклято. Лэта принял свой обычный облик. Но я всё ещё Трейдас, сказал он своим голосом. Ты реален? Каким же я ещё могу быть? Хотелось бы мне это знать. Ты думаешь, что я просто играю масками и голосами? Ради всего святого, скажи, что ты делаешь в действительности? Я сохраняю жизнь, готовя почву для следующего цикла. Ты сохраняешь её убийством. Смерть часто помогает в жизни. А трейдерсы никогда не поступали так. Но это так. Мы часто убеждались в ценности смерти. Иксянцы однако никогда этого не понимали. Какое отношение ко всему этому имеют иксянцы? Самое прямое. Они хотят создать машину, которая затмит все остальные машины. Айдаха задумчиво заговорил: Именно за этим сюда прибыл новый посол Секса. Ты видел Хвинори, спросил Лята. Айдаха указал рукой вверх. Она уходила отсюда, когда я прибыл. Ты говорил с ней? Я спросил её, что она делает здесь. Она ответила, что выбирает сторону баррикады. Огромное тело Лята сотряслось от хохота. Боже мой, как она хороша, воскликнул он. Она открыла тебе свой выбор. Она сказала, что отныне всей душой служит Богу и императору. Я, конечно, не поверил ей, но ты должен ей поверить. Почему? Ах, да. Я совсем забыл. Было время, когда ты сомневался даже в моей бабке, госпоже Джессики. У меня были для этого основания. Ты сомневаешься и всё они Я начинаю сомневаться во всех и каждом. «Ты говоришь, что не понимаешь, почему я так высоко ценю тебя», — обвиняющим тоном произнес Лето. «При чем здесь Сиона?» — спросил Айдаха. «Она говорит, что вы хотите...» «Я имею в виду, черт возьми!» В чем можно не сомневаться в Сионе, так это в ее способности к творчеству. Она может создавать новое и прекрасное. Надо доверять истинно творческим натурам и иксианским механикам. То, что они делают, нельзя назвать творчеством. Истинное творчество всегда открыто. Скрытность выдает присутствие совершенно иной силы. Значит, вы не доверяете этой Хвинори. Но вы же и «я доверяю ей». И именно по той причине, о которой только что тебе сказал. Айдаха нахмурился. Потом лицо его разгладилось. Он облегченно вздохнул. «Мне следует поближе познакомиться с Хви Нори. Если она та, которую вы нет, ты не подойдешь к ней. Я приготовил для Хви Нори нечто особенное».